Глава 5. Если с другом вышел в путь. Переполох в замке стоял всю ночь и весь следующий день. Стража обыскивала комнаты, чердаки и подвалы. Конники были направлены во все ближайшие деревни. Несколько групп солдат и слуг прочесали ближайший лес. Но сбежавший самозванец-лекарь так и не был пойман. Поутру герцог самолично допросил мага Теодора, управляющего Лепляра и начальника охраны замка Вальдемара. Старый Мазура попросил Камилету присутствовать при этом, поэтому я и Арбель стали невольными свидетелями разговора. В комнате, кроме нескольких телохранителей Мазура и Кафештена, присутствовал также личный маг герцога, укутанный в темную мантию неприятный лысый старик с пепельно-серой кожей и пронзительно-желтыми глазами. «Меня при его виде невольно била дрожь». Маг Теодор рассказал, что встретил лекаря по дороге в замок. Он ехал верхом и возле развалин старого эльфийского города догнал пешего старика в одежде жреца бога Латандера. Теодор уточнил у путника дорогу и выяснил, что жрец тоже идет в замок Древний Брод. После чего остаток пути они проделали вместе и вместе предстали перед управляющим. Герцог вопросительно посмотрел на своего мага и лысый старик подтвердил, что молодой маг говорит правду. Управляющий Лепляр подтвердил, что маг и лекарь пришли вместе и передали ему запечатанные тубусы с рекомендательными письмами от герцога. Бумаги у обоих оказались в порядке и не вызвали никаких подозрений. После этого лекарь поселился в одной из свободных комнат замка, в тот же день принявшись за работу. За все время никто из пациентов ни разу не жаловался на плохое лечение, Наоборот, все были довольны и благодарны новому лекарю. Герцог попросил управляющего показать ему рекомендательное письмо самозванца, на что Лепляр, заикаясь от страха и оглядываясь на мага в черном балахоне, сообщил, что не смог сегодня найти то письмо, хотя и перерыл все свои бумаги. Сопровождавший герцога Кафештена маг подошел к управляющему и остановился буквально в полуметре от него. Я даже со своего места в другом конце комнаты чувствовал переполнявший Лепляра дикий первобытный страх и видел его дрожащие пальцы. — Он не лжет по поводу письма. Странным свистящим голосом выдал свой вердикт жуткий маг. — Но в его мыслях я считаю, что управляющий обворовывает моего герцога, причем обворовывает по-крупному. липляр после этих слов побледнел, покачнулся и упал в обморок. Один из стражников успел подхватить тело и вопросительно посмотрел на герцога. «Унесите его в подвал и заприте в темном чулане. Вечером поговорю с ним по поводу финансовых отчетов. У меня давно уже назрели к вопросы, все никак повода не было задать их». Еще одна ниточка, на которую надеялся старый герцог при расследовании, почтовый голубь, принесший в столицу письмо с сообщением о новом лекаре, ни к чему не привела. Следящая за голубятней девочка-служанка призналась, что никогда не запоминает, кто из господ берет ее почтовых голубей. Голубей из столицы привозят много, сосчитать их она не в состоянии. Ее дело лишь кормить и ухаживать за птицами, а также следить, чтобы в специальные клетке всегда была пара готовых к отлету голубей. Птицам, привезенным из столицы, нужно перевязывать маховые перья красной тесемкой, чтобы отличать их от местных. Птиц в столицу посылали многие управляющий, благородная леди, начальник охраны и другие. Но обычно они приходили не сами, а присылали кого-либо из слуг с запиской. Так что выяснить, кто направил письмо в столицу, было невозможно. Последним отвечал на вопросы герцога-начальника охраны. Вальдемар честно признался, что никогда не следил за передвижениями лекаря, поскольку и подозрений никаких не было. Лекарь был очень опытным, быстро помогал его людям, избавлял от болезней и травм. Вел себя тихо, не задавал вопросов да и из замка почти никогда не выходил когда приехала кавалькада герцога стефан дотошный был как раз у вальдемара принес горячий отвар из полевых трав для простуженного горла а потом в замке началась суета и никто не заметил куда лекарь подевался в комнате у стефана тоже ничего не нашли свои личные вещи он забрал остались лишь связки сушеенных трав порошки и пузырьки с лекарствамимак герцога встревожился Он попросил принести стакан с приготовленным отваром, а также настойки, которыми фальшивый лекарь поил благородную леди. Старый маг долго с опаской принюхивался, даже лизнул один напиток кончиком языка и успокоил всех. Неизвестный лекарь давал начальнику охраны обычные отвары из полевой ромашки, календулы и меда, то есть именно то, что применяют для лечения горла. Лекарства для камелетты маг тоже признал безопасными и даже рекомендовал периодически кашляющей и сморкающийся дочери герцога продолжить их принимать. Все это было очень странно. Зачем неплохому, судя по всему, лекарю понадобилось подделывать рекомендательное письмо герцога и поступать на службу в такую глухомань? Да и подделать письмо с печатью непросто, нужно видеть оригинал. И перед этим еще и точно знать, что в замке имеется подобная вакансия. Мазура Кофештен предположил, что лекаря подослал один из влиятельных дворянских родов, скорее всего, Варсхлеты, может быть, Розалейны. Со смертью Руперта, старшего сына герцога Мазура, вопрос о кандидате от рода Кофештенов на роль будущего главы Холфорда оставался для всех загадкой. Другие дворянские фамилии дорого бы отдали за такую информацию. Как и за информацию, какие члены Совета Рыцарства лояльны роду Кофештенов, и с кем герцог планирует породниться для получения дополнительных голосов во время будущего голосования. Видимо, шпион получил задание следить за дочкой герцога, но ни в коем случае не вредить. Открытая война с кофештенами в планы таинственных нанимателей не входила. Все в рассуждениях Мазура кофештена выглядело логично, и других версий ни у кого из собравшихся не возникло. Герцог успокоился и отпустил всех, велев позвать егерей казначея, обсудить завтрашнюю охоту и денежные дела. К вечеру по замку распространилась тревожная весть. Уже полдня не могли найти казначея Мельхеля. Герцог просто собирался поговорить с ним о финансовых отчетах Лепляра, но в рабочем кабинете Мельхеля не оказалось, а в комнате царил полнейший беспорядок. Похоже, казначей в спешке собрал вещи и покинул замок. мазура и Фиштен пришел в бешенство, Оказывается, он знал сбежавшего казначея не один десяток лет и полностью доверял тому. Более того, герцог проговорился, что именно казначей был его соглядатаем, который втайне от управляющего информировал главу рода о положении дел в удаленном замке. Мазура, взяв с собой только своего мага и трех самых близких телохранителей, направился в подземелье для самого серьезного разговора с управляющим. Но они вернулись обратно буквально через пару минут. Герцог был в ярости. Управляющий Лепляр ничего им не сказал. Он давно повесился в чулане. До самого вечера герцог лютовал, срывая свою злость на слугах за малейшие провинности. Один из охранников замка был избит до полусмерти телохранителями герцога и лишен месячного жалования за то, что отлучился со своего поста во время караула. Влетел и слугам за нерасторопность, и конюху за нехватку овса у лошадей. Не вовремя обратившийся к герцогу местный селянин, который пришел с какой-то просьбой, был жестоко пороткнутом и вышвырнут за ворота. Весь вечер в замке все ходили по струнке, боясь лишний раз попасться на глаза разгневанному хозяину. А на следующее утро в мою дверь постучался герг один из телохранителей герцога. Он сообщил, что меня вызывает мазура и фиштен. Я сильно встревожился, хотя повода для нареканий на меня вроде бы не было, но мало ли. Вдруг герцог или его страшный маг заинтересовались моим прошлым и сумели раскопать что-то. Особенно я занервничал, когда герк направился не в покое герцога, а почему-то в подвалы замка. Мы пришли к чулану, в котором вчера повесился лепляр. В колеблющемся свете тусклого факела я разглядел, что в комнате находится сам герцог, двое его телохранителей и маг. На столе перед ними лежало мертвое тело бывшего управляющего. На толстой короткой шее мертвеца отчетливо проступали черно-синие следы веревки. Я со всем почтением поздоровался с герцогом, а потом приветствовал остальных. И опять ощутил при приближении к старому магу странное чувство, то ли сильный страх, то ли жуткую неприязнь. Я на секунду встретился с ним взглядом и понял, что он меня внимательно изучает. — Все-таки паладин, как я и предположил вчера. «Мой герцог», не стесняясь моего присутствия, сообщил обо мне тот жуткий маг. «Именно то, что тебе и требовалось, Глисс», ответил герцог, потирая зябшие запястья. «Сейчас нет времени искать других людей, владеющих жреческой магией. Петр, ты ведь раньше разговаривал с мертвыми?» Смысла врать не было никакого, поэтому я честно ответил. «Да, мой герцог, много раз. Я почти каждый вечер посещаю ваш родовой склеп». Под действием темной магии старого Феофана Алхимика там поднялась нежить. Я успокаиваю мертвецов, отправляю их к богине смерти Маране. Да, мне про это рассказывала моя дочь. Хорошо. Тогда тебе не составит труда вызвать дух умершего управляющего. Мне нужно поговорить с ним. Обычно я общался с уже ожившими мертвецами. Но я попробую. Я опустился на одно колено и произнес молитву богу силы Тору. Почувствовал, как и всегда, отдачу от молитвы, ощущение, переполняющее меня энергии и уверенности в своих силах. Краем глаза я отметил, что лысый мак отошел на пару шагов от меня и при этом морщился как будто от боли. Он вообще сильно отличался от остальных собравшихся здесь людей. Сейчас я четко осознавал, что старик поглощает исходящий от меня свет, а сам как бы излучает тьму и зло. Но мне сейчас было не до размышления о его странной природе. Я изо всех сил старался связаться с духом, ранее обитавшим в лежащем рядом со мной мертвом теле. И? Не получал ответа. Никакой реакции не было. Как будто передо мной не мертвое тело, а кусок бревна или камень. Еще несколько минут я продолжал бесплодные попытки вызвать дух управляющего, но в результате был вынужден признать свое бессилие. Его дух не отвечает на мои призывы. Не понимаю, почему признался я в своем поражении. «Так и должно быть», — ответил герцог. «Опытный глис не ошибся, к сожалению. Кто-то уже после смерти Лепляра пробрался в этот чулан и с помощью магии уничтожил дух мертвеца. глис ночью почувствовал сильное возмущение магической среды где-то совсем близко и начал искать причину. Поиск привел его в этот подвал. Именно тут кто-то уничтожил потенциального свидетеля». «Но зачем?» И куда потом скрылся этот кто-то?» Не удержался я от вопросов. «Это я и сам хотел бы выяснить», — ответил старый герцог. «О том, что ты здесь увидел или услышал, не стоит никому рассказывать. Разве что моей дочери, да и то не сразу. Пока не нужно ее пугать. Пусть чуть окрепнет после выздоровления. Я оставлю в замке еще полтора десятка своих людей, они усилят местный гарнизон» но лучше будет, если моя дочь, не дожидаясь весны, поскорее вернется в столицу. Так будет спокойнее и для меня, и для нее. Постарайся донести до нее эту мысль, только осторожно и ненавязчиво. Она упрямая и сделает все наперекор, если заподозрит давление. И при этом Камилетто разбирается в политических играх лучше других моих детей. Если бы она была постарше и родилась мальчиком, я бы предложил именно ее кандидатом от рода Кафештенов на роль следующего правителя Холфорда так что береги ее не оставляй мою дочь одну ни на мгновение все время старайся быть рядом с ней ты все понял так точно мой герцог я все понял на следующий день состоялась большая охота герцог с полусотни слуг с раннего утра отправился в дальний лес где егерь уже подготовил отряды загонщиков из селян ближайших деревень в замке стало непривычно тихо Я после обычной утренней зарядки на тренировочной площадке направился к Камилетте, но по дороге был остановлен Роббером Смертоносным, одним из трех личных телохранителей герцога. «Герцог велел, чтобы я дал тебе урок фехтования. Следуй за мной!» Мы прошли в западную башню и поднялись на самый верх, в небольшую круглую комнату. В ней не было ни мебели, ни ковров, ни украшений на стенах. Только на каменном полу лежали круглые щиты несколько деревянных мечей, Пара коротких, пара длинных, один полуторный и один большой двуручный. «Бери удобный меч и щит, если нужно, становись в защитную позицию», – велел мне Робер. От леди Камилетты я слышал о крайне неприветливом и вспыльчивом характере великого мастера, поэтому поспешил выполнить команду. Я выбрал длинный меч и надел на руку щит, поставив ноги в позицию, которой меня учила Камилетта. Робер разразился бранью в мадрес. После потока нецензурных выражений он указал на мою ошибку. «Это нелепая поза, пародия на стойку воина с коротким мечом. А у тебя в руках длинный меч-осел. Кто тебя только учил, деревенщина?» Я промолчал, не желая выдавать камилетту, но раберы сам догадался. «Камилетта просто глупая курица. Она сама так и не научилась владеть оружием, но уже считает себя способной обучать других. Дура! Она только испортила твои навыки». Короткий меч однозначно не для тебя. Ты слишком неуклюж и массивен. Да и длинный меч, похоже, не самый лучший выбор. У тебя перекачаны мышцы торса и плеч, и слишком медленные ноги. Для твоей фигуры и комплекции лучше подойдет силовой стиль. Либо щит и полуторный меч в одной руке, если хватит сил. Или двуручник. Смени оружие. Я отбросил щит и сменил длинный меч на большой двуручник. Робер обошел меня кругом, поправил мои ноги по-другому переставил кисти на рукоятке меча и взял в руки короткий меч и щит. Следующие полчаса по приказу Робера пытался попасть по нему своим неуклюжим и инертным двуручником. Понятное дело, что не попал ни разу. Противник легко уворачивался от моих замахов или принимал их вскользь на щит, гася удар. Потом атаковал Робера, я только защищался. Огромный меч позволял мне некоторое время удерживать противника на дистанции, но все же Робер рано или поздно сокращал расстояние и убивал меня в упор. Продолжалось это довольно долго, прежде чем великий мастер остановил тренировку. Проблема в твоих ногах. Двигайся шаг вправо или влево, шаг назад или осторожно полшага вперед. Главное, не стой на месте. У противника более короткое оружие, поэтому ему нужно подходить ближе. Противник пытается подстроиться под твои действия и сократить расстояние. Усложни ему задачу. Твои ноги не должны стоять на одном месте. Подойти к тебе возможно только тогда, когда ты нанес удар, а противник сумел уклониться. Поэтому после каждого неудачного рубящего удара, пока меч еще не опустился ниже уровня груди, делай шаг назад, не дожидаясь своей смерти. Мы продолжили тренировку. Жить у меня получалось несколько дольше до следующего укола. А вот достать противника по-прежнему не получалось. Вообще никак. Но я не расстраивался, снова и снова пытаясь сдержать атаку раббера Руки начали болеть, но еще сильнее болели ноги. Они уже просто дрожали от напряжения, когда я на чуть согнутых ногах передвигался, размахивая огромным мечом. Робер же не обращал внимания на мою усталость и продолжал занятия. Я дико устал. Пот заливал мне глаза. Мне казалось, что тренировка не кончится никогда. Зимний день короткий. За окном начало темнеть, в комнате постепенно воцарился полумрак. Я уже плохо видел своего противника и пропускал уколы все чаще и чаще. Наконец, не выдержал и произнес заклинание света. Роббер резко остановился и уставился на меня, как на идиота. «Чего же ты ждал раньше? Ты должен использовать все свои возможности, раз владеешь магией. Если тебе темно, сразу вызывай свет. Если устал, сразу применяй заклинание снятия усталости. Иначе тебя убьют из-за того, что противник более свеж, чем ты». Запомни раз и навсегда, парень. Паладин уступает в бою равному ему по выучке воину, но с лихвой компенсирует свои недостатки с помощью магии. Увеличь себе силу и скорость, вызови благословение и удачу, а заодно наложи на противника обратное заклинания. Нашли на него ослабление, усталость, отверни от него удачу, снеси ему скорость. Это была новая для меня мысль. Я как-то раньше над этим не думал. Я помолился Богу Тору и стал вызывать перечисленные заклинания. Снятие усталости, ускорение, усиление, удачу, благословение. На благословение моих магических сил уже не хватило. Но и так было неплохо. Мы продолжили занятия, и тут уже Роберу стало трудно. Он все-таки сильно устал за целый день тренировки. Конечно, он так и не позволил нанести себе удар, но все чаще отражал атаки щитом вместо того, чтобы уклоняться. Да и атаковать меня он стал гораздо реже. Тут во дворе заиграли трубы. Герцог со своей свитой возвращался с охоты. Робер сразу прекратил занятие Мы оба тяжело дышали и покрылись потом, как после парилки в бане. Но я нашел в себе силы поклониться и поблагодарить за отличный урок. Робер лишь отмахнулся. «Я почти ничему тебя не научил. Не потому, что ты бездарь, вовсе нет. Просто сам я не владею двуручным мечом, поэтому мало что мог дать тебе, только общие рекомендации Ты мог заметить, я не объяснял тебе, как правильнее наносить удары, какие комбинации, блоки и связки стоит применять. Конечно, я видел со стороны, как действуют двуручным оружием. Но тебе, чтобы развиваться, следует найти мастера двуручного меча и уговорить взять тебя в ученики. Урок окончен. Я не мог поверить своим ушам. Великий мечник, который, по словам Камилетты, ни разу не произнес доброго слова, отметил, что я не бездарен. Из уст такого скупого на похвалы человека это было очень высокой оценкой. Умывшись и приведя себя в порядок, я направился в общую столовую. Там сегодня было многолюдно и весело. Охота удалась на славу, и вернувшиеся с мороза охотники были в приподнятом настроении. Смеялись, шутили, пили горячее вино со специями в ожидании ужина. Слуги суетились, подавая на длинные столы самые лучшие припасы из подвала в замка, а с кухни несли блюдо с горячим дымящимся мясом. Появилась благородная леди Камилетта, и собравшиеся встретили дочь герцога восторженными приветственными выкриками. Камилетта заняла резной стул по левую руку от пустующего пока кресла главы рода. Я и Арбель встали на свои места за ее спиной. Интересно было, кто займет пустующее почетное место справа от герцога. Оно предназначалось для управляющего замком. Но этот вопрос прояснился когда в зал вошел герцог Мазура Кофештен и начальник охраны. Вальдемар был в роскошной мантии поверх серебряной кольчуги. На шее у него висела толстая серебряная цепь с медальоном рода Кофештенов. Не зря я изучал Геральдику. Еще до того, как герцог заговорил, я сразу понял, что Вальдемара повысили до управляющего. Собственно, герцог в своей торжественной речи сообщил именно об этом назначении. Собравшиеся в зале слуги восторженными криками встретили повышение Вальдемара по службе, а сам новый управляющий занял пустующее место справа от герцога. И начался пир. Вино лилось рекой. Блюда со снедью сменяли друг друга. Самые разнообразные паштеты, овощи тушеные, жареные, соленые и маринованные, разнообразная речная рыба и мясо с сегодняшней охоты, сушеные фрукты. Леди Камилетта посидела немного, пообщалась с отцом и слугами, а потом извинилась, сказав, что чувствует себя еще не очень хорошо, и отправиться в свои покои. Я и Арбель последовали из зала вслед за дочерью герцога. Когда мы отошли подальше от шумного веселья, Камилетта попросила меня сбегать в лес и позвать темного эльфа-фириата в ее башню, а также пригласить к ней мага Теодора-младшего. При этом я должен был не привлекать к себе ненужного внимания. Поручение меня сильно заинтриговало. Что задумала Камилетта? Какую еще новую авантюру? Фериата, как и надеялся, я застал возле его подземного жилища. Темный эльф был занят плетением какой-то хитрой рыболовной сети. Фериат хоть и удивился срочностью вызова, быстро переоделся в нарядную одежду и отправился в замок. Маг тоже оказался в своей башне. Он сразу открыл мне двери и, узнав, что его срочно вызывают в замок, попросил немного обождать. У него шел важный разговор с другим магом. Я присел на мягкий табурет, но не успел и минуты отдохнуть, как Теодор позвал меня в зал. Маг сказал, что разговор касался именно меня. В центре зала светилась прозрачная фигура неизвестного мне мага в красной роскошной мантии. При моем появлении волшебник повернулся в мою сторону. Я догадался, что сам маг находится где-то далеко, но при этом может видеть меня и общаться. Вот тот, кто обнаружил эти деревянные обручи, магистр. Этого юношу зовут Петр Пузырь. Он слуга в удаленном замке рода Кафештенов. Я обратил внимание, с каким почтением Теодор относится к неизвестному магу. Он опустился на одно колено и склонил голову, обращаясь к незнакомцу в красной мантии. Человек, которого назвали магистром, внимательно посмотрел на меня и торжественно произнес. — Ты добыл материал для очень важного открытия, Петр Пузырь. Деревянные обручи позволили обнаружить брешь в магической защите человеческих городов. Эта брешь, судя по всему, была известна нашим врагам, и ею активно пользовались демоны, метаморфы и другая нечисть. Они безнаказанно проникали в наши города и творили свои жуткие злодеяния. Мы усовершенствовали защиту и установили новое заклинание вокруг крупных городов. В первые два дня магическими контурами уже было уничтожено 17 опасных тварей, и это только начало. Твоя находка позволила спасти сотни человеческих жизней сделала города более безопасными. Великий Ковен Магов принял решение наградить тебя и мага Теодора-младшего, оценившего важность находок и сообщившего в Холфорд. Теодор уже выбрал себе награду. от чего хочешь ты, юноша? Ковен Магов в силах сделать очень многое. Повышение по службе, удача или любовь, просто банальное золото. Выбирай. Я думал над ответом совсем недолго. Мне очень хотелось помириться с Ленкой, обидевшейся на меня попусту. Но при этом совершенно не хотел, чтобы великие маги вмешивались в наши взаимоотношения и своими заклинаниями заставляли бы Ленку меня простить. Это было бы как-то нечестно и гадко. Поэтому я решил действовать не напрямую В Холфорде, в Академии магии, на первом курсе обучается моя подруга Елена Фея. Она способная и талантливая волшебница но не успела вовремя добраться в столицу и опоздала к вступительным экзаменам. Из-за этого досадного опоздания Елена, хоть она и одна из лучших первокурсниц, вынуждена обучаться платно и терпеть постоянные насмешки менее способных учеников и завистников. Думаю, вполне в силах Ковина Магов перевести ее на бесплатное обучение. Это было бы для меня лучшей наградой, магистр. Считай, что твоя подруга уже переведена в число адептов, обучающихся за счет гильдии Магов Холфорда. Ей не придется больше оплачивать свое обучение. Радостную весть ей сообщат сразу после начала нового учебного семестра. Сейчас в Академии магии зимние каникулы, обучающиеся отправлены по домам». С этими словами светящийся призрак стал блекнуть и исчез. Только после этого Теодор привстал с колена и подошел ко мне. Он был очень возбужден и даже немного заикался. «Знаешь, кто это был?» спросил меня маг. «Ты назвал его магистром?» наверное, какой-то важный маг. Важный. Это был сам Верфель Бессмертный, великий магистр и архимаг огня. Второй человек в иерархии Ковена магов после главы Ковена, эльфийской королевы Илариэтты, правительницы светлых эльфов. Верфель живет уже более четырех веков в своем удаленном замке, где-то на малом штормовом острове. Считается, что он человек, но никто не знает секрета его долголетия. Верфель уже несколько столетий общается с другими магами только таким вот способом, через передачу своего облика на расстояние. Это великий и мудрый архимаг, к советам которого прислушивается даже сам император. По дороге в замок я попросил Теодора рассказать про ковен магов. Я никогда ранее не слышал такого названия и не знал, чем ковен отличается от гильдии магов или академии магии. Теодор с готовностью мне объяснил, что академия магии – это всего лишь учебное заведение в котором обучают способных к магии студентов. Выпускники Академии Магии становятся сертифицированными магами, состоящими в гильдии. Гильдия регулирует взаимоотношения и улаживает споры между магами, обеспечивает работой, защитой и быстрой связью. Взамен состоящие в гильдии маги платят налоги, отчисляют часть своих заработков. Любой маломальски серьезный наниматель сперва требует показать жетон гильдии магов, Это своего рода гарантия добросовестности и умений. гильдии магов существует много. В каждом крупном городе есть своя гильдия, со своими правилами и порядками. Ковен магов всего один. В него входит 11 самых сильных и влиятельных магов со всех концов мира. Эти великие маги решают глобальные задачи вроде запрета некромантии или прекращения войн между государствами. Ковен редко собирается и еще реже дает какие-то указания но решения Ковина обязательны для исполнения всеми гильдиями. За невыполнение распоряжений Ковина предусмотрено только одно наказание – смерть. В башне Камилетты шло маленькое совещание, и дочь герцога сразу посвятила нас с Теодором в суть дела. Оказывается, Камилетта после происшествия в склепе самым внимательным образом изучала переданные мной дневники Феофана Алхимика. Ее интересовали прежде всего сведения об артефакте огромной силы, которым владел старый маг. Сам Феофан называл эту вещь божественным кольцом, но в дневниках не упоминалось, как этот артефакт попал в руки мага. Большая часть записей, касающихся этого кольца, была сделана Феофаном на древнем языке эльфов, а многие фрагменты еще и дополнительно зашифрованы. В расшифровке записей дочери герцога очень помог лекарь Стефан Дотошный. Именно ему Камилетто доверилась открыв тайну существования кольца. Стефан Дотошный после многих дней раздумий, перепробовав массу вариантов, сумел подобрать некий ключ, фразу из общепринятой молитвы, которая описывала алгоритм смены букв в зашифрованных строчках. Расшифровка шла достаточно медленно. Древний эльфийский язык несколько отличался от знакомого камилетти современного эльфийского. Стефан же эльфийского языка не знал вовсе. Но все же дело постепенно продвигалось. Появилась важная информация. Так, десять лет назад Феофан написал в своем дневнике, что после случая, когда его жилище было обворовано, он решил спрятать божественное кольцо в эльфийских руинах к югу от замка Древний Брод. Там, в лабиринте катакомб, под главным храмом, под охраной множества ловушек и целого легиона нежити, Феофан спрятал свое бесценное сокровище. При этом маг придумал систему контроля магических потоков и сумел обеспечить себе связь с этим далеким магическим источником, черпая из него свои силы. Маг готовился к своей неизбежной смерти и возможной частичной потере памяти после воскрешения, поэтому для себя самого описал в мельчайших подробностях путь к кольцу. Последние дни Камилетта и Стефан занимались как раз переводом той части дневников, которая касалась безопасного пути в подземном лабиринте. Вот только воспользоваться в полной мере плодами перевода Камилетта не успела. Дневники мага пропали вместе с исчезнувшим лекарем-самозванцем. У дочери герцога на руках остались только несколько страниц текста, описывающего путь мимо ловушек по первым этажам подземелья. «Предлагаю немедлитней дня», – убежденно говорила дочь герцога. Я не хочу посвящать отца в эту тайну, иначе он заберет себе этот артефакт, принадлежащий мне по праву. Но завтра отец со своими слугами покинет замок, и тогда можно отправляться на поиски Божественного кольца. Выйдем в пятером. Арбель и Фериат будут проверять путь и искать ловушки. Я и пётр вместе будем отражать атаки скелетов. Теодор поддержит всех магией. Есть возражения? Нам нужно как следует подготовиться, высокородная леди, возразил Теодор. Насколько я слышал, подземелья под разрушенным древним городом очень обширные, мы же не вполне представляем, где находится магическое кольцо. На близком расстоянии я смогу обнаружить исходящую от артефакта силу, но рассчитывать на такую удачу все же не стоит. Стефан не знает эльфийского, ему потребуется еще не один день на перевод оставшейся части текста. Думаю, у нас есть достаточный запас времени, чтобы не действовать в спешке, а тщательно продумать план действий но Камилетта и слышать не хотела ни о какой задержке. Да, он не знает языка, но найдет того, кто поможет ему. К тому же перевод многих встречавшихся в тексте слов ему уже известен. Основную суть Стефан понять сможет, а об остальном догадается по смыслу. Так что мы не можем медлить, нам нужно действовать быстро. Дорога верхом по глубокому снегу до разрушенного города займет примерно половину дня. Судя по имеющимся у меня сведениям, бы там огромные. Я прикидывала. На путь по первым двум этажам мы потратим полдня. Оставшиеся у меня записи оканчиваются на спуске на третий подземный уровень. Туда ведет очень длинная лестница из белого известняка, после высокого зала с колоннами и колодцами. Мимо этой лестницы Стефан пройти не сможет. Мы перехватим его там и отберем у него описание оставшейся части пути. Стефан дотошный наверняка понимает цену этого текста и просто так не отдаст его. Впервые подал голос темный эльф. «Он не боец, серьезного сопротивления оказать не сможет», тут же возразила темному дроу Арбель. «Мы легко с ним справимся». «Я тоже так думаю», согласилась Камилетта со своей служанкой. «Мы его свяжем, а после обнаружения артефакта доставим сюда, в замок. Нам хватит примерно трое суток на дорогу туда, поиск кольца и на обратную дорогу. На всякий случай, если Стефан окажется не настолько быстрым, каким я его считаю, добавим еще два дня». Я завтра говорю няньке и новому управляющему, что вместе с вами отправлюсь на пять дней к эльфам. В Круэндарсе тепло даже зимой. Такой климат полезен для моего быстрого выздоровления. Ни у няньки, ни у Вальдемара не должно возникнуть никаких подозрений, и у нас будет целых пять дней на выполнение нашего плана. Рассуждения Камилетты выглядели вполне логичными. Предстоящее дело казалось довольно простым. Собрание закончилось, Дочь герцога отправила всех отсыпаться, чтобы прямо с утра начать собираться в дорогу. Но все же какое-то смутное сомнение грызло меня. Я ворочался всю ночь, пытаясь понять, что же мы упустили из виду. Сон никак не шел, хотя я никогда не страдал бессонницей. Лишь под утро я сумел задремать, так и не успев отдохнуть. Утром меня разбудил звук труп. Герцог кафештан со своим эскортом торжественно покидал замок, возвращаясь в столицу. С трудом продирая глаза, я выглянул в окно. Высокородная леди Камилетта, Вальдемар, Арбель и остальные обитатели замка давно уже проснулись и прощались с отбывающими. Маг Теодор тоже находился во дворе. Значит, и мне пора уже было собираться. Я быстро привел себя в порядок и вышел во двор замка. Утро было морозное, снег скрипел под ногами, изо рта вырывался пар при каждом выдохе. Я подошел к Камилетте, когда она как раз сообщала отцу, что думает дней на пять отправиться в Круэндарс. Среди эльфов есть хорошие лекари, к тому же в эльфийском поселке такой мягкий климат. Даже когда в районе замка Древний Брод стоят трескучие морозы и наметает снежные сугробы коню по брюхо. В расположенном менее чем в дне пути эльфийском городе лишь слегка прохладно, а зеленая трава чуть припорошена снежком. Герцог согласился с доводами дочери, Лишь посоветовав взять с собой в дорогу охрану. При этом разговоре присутствовал Вальдемар, так что теперь управляющий замка был извещен о нашем отъезде. Потом загудели трубы, и ковалька до конников и повозок потянулась в открытые ворота. Я случайно встретился взглядом с магом герцога, и в который уже раз почувствовал какой-то непонятный озноб. Через минуту двор почти опустел, остались лишь несколько местных слуг и охранников. Вскоре и они занялись привычными повседневными делами. Камилетта сказала мне, что отправляемся в полдень, и мне нужно к этому времени быть полностью готовым. Я вернулся в свои комнаты и принялся быстро собираться в дорогу. Сложил в походную сумку теплые вещи и плед, затем сходил на кухню и велел кухарке приготовить запас провизии на 5 дней для пяти человек. Хлеба, колбасы, сыра, сушеных фруктов и тому подобного. Мешок с продуктами получился достаточно объемным, и часть провианта я переложил в свою сумку. Кухарка, поворчав насчет сильного мороза, передала мне также флягу с крепким вином и небольшой бурдюк пресной воды. Ровно в полдень мы впятером собрались возле конюшни. Я думал, что мы поскачем верхом, но Камилетта решила иначе. Она сказала, что нельзя оставлять на морозе лошадей на несколько дней, которые мы планируем провести в подземных катакомбах, поэтому мы пойдем пешком. Мешок с провиантом оказался слишком тяжелым, чтобы я мог нести его в дополнение к своей сумке доспехом, зимней одежде и оружию. Но выручил Теодор. Он был почти налегке и согласился помочь мне и понести наш провиант. Проехавшая до нас по дороге кавалькада утоптала снег, так что идти было легко. По дороге мы весело болтали о всяком. Теодор знал множество поучительных и смешных историй, я тоже рассказывал байки, услышанные во время жизни в Холфорде. Разговор коснулся отца герцога, а также его спутников. Я поинтересовался у молодого мага его мнением о личном маге герцога Кофештена. Сильный ли тот маг и какая у него специализация? Теодор сразу стал серьезным. Он, поглядывая на Камилетту и осторожно подбирая слова, сказал, что Глис крайне опытный маг, про которого он раньше уже слышал, причем не всегда хорошая. Камилетта, которая шла рядом и слышала его слова, фыркнула. Да что темнить и увиливать, сказал бы прямо. пётр Глисс – это древний вампир, прославившийся когда-то своими жестокими экспериментами в области некромантии. Он даже опубликовал несколько трактатов по некромантии и демонологии, получив заочно звание магистра и одновременно, также заочно, был приговорен к смерти. Глисс долгие годы скрывался в Холфорде под разными вымышленными именами, успешно уходя от правосудия. Но в итоге был вычислен инквизицией и приговорен к смерти на костре. Мой прадед Филько Фиштен правил тогда Холфордом и возглавлял Совет Рыцарства. И неожиданно для многих он помиловал этого кровавого вампира, получив взамен клятву верности и гарантии соблюдения законов в будущем. Прадед назначил вампира Глиса на должность старшего дознавателя в Холфорде. Теперь в искусстве вызнавать правду мало кто может сравниться с Глиссом. Уже три поколения глис служит главам моего рода. Этого вампира мой отец всегда берет на переговоры, чтобы быть уверенным в честности собеседника. Ну и, по слухам, вампиру иногда отдают преступников для утоления жажды крови. Понятно, кого так испугался Липляр. За подобными разговорами мы незаметно вышли из темного вечернего леса и оказались на заснеженной равнине. Над нами тысячами огней сияло звездное небо, на котором ярким прожектором выделялась луна эни Другая луна сток была где-то за горизонтом. Перед нами лежал разрушенный город. Под белым снежным покрывалом кое-где темнели остатки каменных колонн, разрушенные городские стены с вывороченными громадными блоками, коробки давно обрушившихся домов. Эти руины считаются запретным местом у светлых эльфов, неуверенно проговорила Арбель, зябко поеживаясь. У нас не принято ходить сюда, хотя не знаю уж точно по какой причине. Фериат тоже выглядел несколько неуверенным. Этот город у нас называют Каим-Ла, что означает «отдано забвению». У темных эльфов этот город тоже считается нехорошим местом. не запретным но все же про него не принято говорить. Я бывал тут несколько раз вместе с группой следопытов дроу, но это было в летний период, и каждый раз мы просто проходили мимо. У нас в Круэндарсе это место тоже называют каим хотя я знаю настоящее название древнего города венжен ратика что означает солнечная долина у реки здесь что-то произошло много веков назад что-то ужасное никогда не интересовалась у старших что именно тут случилось хотя старшие мне бы и не ответили даже если бы знали пожалуй это был единственный раз когда фериаты арбель придерживались единого мнения мы долго стояли на краю обширной равнины и рассматривали руины Нам предстояло свернуть с утоптанной дороги и идти через глубокий снег. Вот только куда? Феофан говорил про лабиринт под разрушенным храмом. Понять бы еще, где этот храм. Я высказал эту мысль вслух. «Думаю, нам стоит идти туда», указал Теодор на самый высокий холм. «Храмы во все времена принято было ставить на возвышении». Поскольку других предложений не последовало, мы направились в сторону виднеющейся возвышенности. Здесь на равнине ощущался сильный холод, дул пронизывающий ветер, ночь предстояла безоблачная и очень морозная. Я уже сейчас мерз даже в теплой меховой одежде, а в моем бурдюке при ходьбе слышен был не только плеск воды, но и шелест плавающих льдинок. Как только мы свернулись с дороги, идти стало очень трудно. Мы проваливались в глубокий снег по пояс, продвигались цепочкой идущий впереди торанил снежное поле словно ледокол остальные ступали вслед вслед за ним сперва этим ледоколом был я и прошел почти треть пути до холма прежде чем окончательно выдохся один раз я больно ударился ступней о поваленный каменный столб невидимый под слоем снега а сменивший меня во главе группы фииат почти сразу же с головой провалился в присыпанную снегом яму оказавшуюся подвалом какого-то дома к счастью темный эльф ничего себе не сломал при падении и быстро выбрался обратно на поверхность. Фериата сменила благородная леди Камилетта, затем настала очередь мага Теодора. Как вдруг мы наткнулись на цепочку чьих-то следов. Они вели от дороги к выбранному нами холму. Прошли несколько человек, оставив широкую борозду в снежном полотне. Эльфы принялись изучать следы и сделали заключение, что прошла группа в составе трех человек. Учитывая гуляющий тут ветер и запорошенность следов, Неизвестные прошли никак не позже заката солнца. Фериат утверждал, что они опережают нас на 8 клипсидр. Арбель не соглашалась с темным эльфом и предположила 15-20 клипсидр. В любом случае нас опережали минимум на два часа, максимум на 5 если переводить сказанное в человеческие часы. Похоже, Стефан нанял себе помощников, предположила благородная леди. Если хоть кто-то из них знает эльфийский язык, Задача беглого лекаря сильно упрощается. Он сможет легко перевести остаток текста и пройти к артефакту. Нам нельзя пропустить их дальше второго подземного уровня, иначе мы их потеряем в этом лабиринте. Мы побежали по следам. Передвигаться по уже протоптанной кем-то тропинке было намного проще и быстрее, чем тарить путь самим. Через одну клипсидру мы уже стояли у груды каменных блоков и обломков. Похоже, когда-то здесь был большой храм. Некоторые колонны в правом внешнем ряду уцелели и возносились на огромную высоту. По этим гигантам можно было оценить длину и примерную высоту древнего сооружения. Храм был колоссальным, не уступающим размерами футбольному стадиону. Цепочка следов сперва петляла между гигантскими каменными блоками, а затем ныряла под большую покосившуюся плиту и уходила под землю. Мы остановились перед этой дырой на короткий отдых. Бег по заснеженной равнине утомил всех, а впереди нас ждала полная опасность и неизвестность. Я предложил всем хлебнуть крепкого вина из моего бурдюка, чтобы быстрее снять усталость и немного согреться. Но согласилась отпить только леди Камилетта. Мак и эльфы отказались. Затем мы поочередно протиснулись в низкий лаз и оказались в коридоре наполовину засыпанным битым кирпичом и обломками каменных плит. маг достал небольшую волшебную палочку, сделанную из резной пожелтевшей кости, и зажег над нами яркий магический светильник. Коридор уходил полого вниз и терялся в кромешной тьме. Не сговариваясь, мы стали готовиться к спуску и проверять оружие. Я снял меховое пальто, бережно свернул его и уложил в свой рюкзак вместе с шапкой. Поправил ножны с мечом на поясе, закрепил нож в чехле внутри сапога, взял в левую руку щит. Фериат компактно сложил зимнюю одежду в небольшой сверток за спиной, развернул бережно укутанный в шерстяную ткань белый лук и натянул тетиву. При этом он поглядывал на Арбель, ожидая реакции девушки. Арбель при виде благородного оружия светлых эльфов в руках темного дроу сперва растерялась от удивления, но все же удержалась от вопроса, откуда у темного эльфа лук, произведенный оружейниками стер Гранильда. Вместо этого эльфийка развернула свой сверток, и достала абсолютно такой же белый лук. Просто точную копию. Тут уже Фериат не смог удержаться от удивленного присвистывания, а потом весело рассмеялся. Дочь герцога скинула на пол тяжелую меховую шубу и шапку, предоставив Арбелю упаковывать свои вещи. Под зимней одеждой у Камилетто оказалась блестящая серебристая кольчуга до колен, а на голове легкий округлый металлический шлем. Камилетто закрепила на поясе свой короткий меч, и надела на левую руку защитный налокотник. Только у Теодора не оказалось при себе оружия, вся его сила была в магических знаниях и волшебной палочке. Не теряя времени, мы двинулись вперед и оказались перед уходящей круто вниз длинной лестницей. Дочь герцога достала пачку исписанных листов и подтвердила. Да, мы правильно шли. Отсюда начинается спуск вниз на первый подземный этаж. Судя по описанию, на лестнице почти в самом конце есть ловушка. Одна из ступенек с нажимной плитой. Нужно идти осторожно. Вперед выдвинулись Фериат Арбель, внимательно осматривая ступеньки. Ловушку мы заметили еще издалека. Из ступени вверх торчали 5 зазубренных, потемневших от времени металлических штырей. Кто бы ни шел впереди нас, он сумел вовремя разглядеть опасность и просто разрядил ловушку. Мы прошли лестницу до конца и оказались у развилки. Три одинаковых на вид коридора расходились в разные стороны. На стенах можно было разглядеть нанесенные разноцветными мелками стрелки и непонятные символы. Часть символов была затерта или перечеркнута. Видимо, наша группа была далеко не первой в этом лабиринте. За прошедшие века, подозреваю многие, охотники за древними сокровищами побывали здесь, изучали подземный лабиринт и оставляли понятные только им символы на стенах. Дочь герцога уверенно свернула в левый коридор, а затем в небольшую арку с правой стороны, пройдя мимо разрушенной какими-то вандалами-кладоискателями статуи. Мы оказались в коротком коридорчике, стены которого были расписаны наполовину осыпавшимися и потемневшими фресками. Несмотря на прошедшие века, рисунки можно было разобрать. Танцующие нарядные фигуры возле горного озера и водопада. «Без всякого сомнения, фрески на стенах и разбитые в предыдущем зале статуя были сделаны руками эльфов», — заметил Фериат. «А изображенный на стене водопад и сейчас не изменился». «Я тоже с некоторым изумлением узнал на старинной росписи знакомый горный пейзаж и водопад возле замка Древний Брод. И даже более-менее сориентировался, с какой точки неизвестный художник мог видеть такой пейзаж. Хотя что-то в изображении показалось мне неправильным». Это место рядом с рекой. Хотя сейчас вот тут...» Камилетта указала на холмы на рисунке. «Стоит мой замок». Судя по всему, рисунок сделан очень давно. Нет еще ни замка, ни причала, ни существовавшего когда-то древнего моста, свая от которого до сих пор торчат из-под воды. «Этот рисунок сделан эльфами еще до появления людей в этой местности», согласилась Арбель. «Смотрите, на танцующих праздничная одежда эльфов». «Причем это темные эльфы-дроу», – решил поправить эльфийку Фериат. «У фигур на рисунке темная кожа, значит, эта территория когда-то принадлежала дроу». «У дроу никогда не было праздничной одежды зеленого цвета», – возразила Арбель. «А у танцовщиц – одеяние зеленого цвета. Это светлые эльфы, причем из рода лесных эльфов, а лица просто потемнели от сырости и времени». «Сырость тут ни при чем». Воздух в подземелье очень сухой. Художник изобразил именно дроу. Не соглашался со светлой эльфийкой Фериат. «Хватит спорить», — вмешалась Камилетта, не отрываясь от чтения своих записей. «Нам нужно торопиться, а не препираться из-за старинного рисунка. Сейчас нам предстоит пройти разрушенный зал. Потом придется протискиваться в лаз. Затем будет усыпанный костями низкий коридор. Потом немного передохнем и перекусим, а я ознакомлюсь с дальнейшим нашим маршрутом». В разрушенном зале обвалился потолок Рухнули и раскололись на куски колонны Не знаю, природные ли причины вызвали этот обвал Или это было делом чьих-то рук Называлы из камней насыпи мелкого речного песка достигали потолка Однако путь вперед все же существовал Кто-то оттащил к стене громадный обломок колонны, не дававший протиснуться в узкий проход у стены. И затем с помощью кирки или лома отбил мешающий движению кусок от нависающего каменного блока, расчистив дорогу. Мы поочередно протиснулись в узкий лаз и преодолели завал. Выход из зала был заблокирован. Толстую бронзовую дверь перекосило при обрушении потолка, намертво заклинив в дверном проеме. Однако у стены на уровне пола в податливом песчанике был пробит лаз. Первым в пролом полез Мактеодор со светящейся волшебной палочкой. Затем Фириат, затем я, следом за мной Ками и Арбель. Лаз вскоре вывел нас в каменный низкий жолоб, то ли древний водосток, то ли вентиляция. Идти там даже присев на корточки было невозможно, приходилось ползти. Жолоб был очень длинным и сухим, судя по наклону он спускался все глубже под землю. Если это и было когда-то водостоком, то он давно засорился где-то выше. Никакой влаги, только камни и пыль. Я механически полз вперед, при этом думая про себя, что развернуться в случае тупика впереди в таком узком коридоре не получится. Вдруг у меня под рукой что-то сдвинулось и зашуршало, откатившись в сторону. Я присмотрелся и вздрогнул. Я задел рукой старый высохший череп. Вскоре кости стали попадаться постоянно. Самые разные фрагменты множества скелетов. Нам приходилось ползти по этим ветхим костям. Никаких признаков оружия или истлевшей одежды. Только кости, кости, кости. Я вздрогнул, когда заметил, что многие крупные кости расколоты вдоль, как будто непонятные хищники выгрызали из них костный мозг. Так или иначе, все останки были очень старыми чтобы ужасного тут не происходило, это было очень и очень давно. Я наткнулся на остановившегося Теодора. Мак долго изучал какое-то препятствие, потом крикнул всем. «Дальше пути нет, проход преграждает решетка. Прутья толстые и уходят глубоко в камень. Что будем делать? Там перед решеткой где-то в потолке должен быть узкий уходящий вверх проем. Нужно туда карабкаться», — донесся ответ Камилетте. Такой узкий лаз обнаружился прямо надо мной. Я встал в полный рост и стукнулся головой в каменную крышку. Лежала она неплотно. Я легко смог приподнять ее и сдвинуть в сторону. Подпрыгнул, уперся ладонями в края и вылез в темное помещение. Затем помог остальным подняться ко мне и осмотрелся. Мы оказались в каком-то громадном зале, стены которого терялись в темноте. Пол был выложен разноцветной мозаикой, но разобрать рисунок не получалось. Слишком малый фрагмент всей картины был освещен. Камилетта еще раз сверилась со своими записями и сказала, «Мы сейчас на втором подземном уровне. Написано, что это зал снов. Отсюда до единственного спуска на третий уровень существует несколько путей. Старый фиофа написал два из них. Можно идти по обходному коридору вокруг засыпанных обвалом комнат, но этот путь очень длинный. Или пробираться коротким путем, напрямую через завалы вон в той стороне». «Каким путем пошли те, кто опередил нас?» — спросил я. Арбеля смотрела пол, указала на свежие следы ботинок на пыльной мозаике и сообщила, что следы ведут в сторону завалов, причем следы свежие, не старше двух клипсидр. «Мы потеряем больше времени на поиск проходов в месиве обвалившихся камней. Лучше пойти в обход. Если поторопимся, мы обгоним ту группу», — высказал маг. Камилета согласилась с ним. Мы устроили короткий отдых, наскоро перекусив из припасов Теодора. Все жадно пили воду из-за першащей в горле пыли, поднятой нами в подземном лазе. Мой бурдюк вдвое полегчал. Я обратил внимание остальных на то, что запасов воды у нас совсем немного, но Камилетта только отмахнулась. «Нам хватит. Сейчас быстро двигаемся по коридору до лестницы вниз. Я изучила описание, путь там чистый, ловушек нет». Мы все устали, но давайте сейчас поднажмем, чтобы обогнать наших конкурентов. И мы поднажали. Мы бежали по темному захламленному коридору, не отвлекаясь на настенные фрески, разрушенные целые статуи, на многочисленные ответвления и запертые двери. Бежали долго, около получаса. Даже мне было нелегко передвигаться с грузом из доспехов, оружия и вещей, хотя я регулярно тренировался. А уж каково было непривыкшим к нагрузкам магу или благородной леди, даже не представляю. Но первой такого темпа не выдержала Арбель. Она, споткнувшись о какой-то мусор, упала на каменный пол и не смогла подняться. Я протянул руку и помог эльфийке встать на ноги. Устроим небольшой передых, а потом двигаемся дальше. Тяжело дыша, согласилась Камилетта, жадно припав губами к протянутому мной бурдюку с водой. Бурдюк практически опустел, так как пить после пробежки хотелось всем. Я прикинул на вес. У нас осталось всего поллитра воды. Крайне мало. Но задуматься и всерьез встревожиться я не успел, так как Камилетта скомандовала двигаться дальше. И почти сразу мы нос к носу столкнулись с первым зомби. Вышел он из бокового коридора и, не обращая на нас никакого внимания, не ни твердой шатающейся походкой проковырял в другой коридор, скрывшись в темноте. Я совсем не удивился и не испугался. Уж чего-чего о всякой нежити, я насмотрелся изрядно в фамильном склепе кофештенов. Но мои спутники отреагировали не столь спокойно. Арбель, к примеру, при виде ходячего мертвеца завизжала, словно ее режут. Да и фериат хоть и не промолвил ни звука, но неестественно побледнел, несмотря на смуглую кожу. Камилетта же выхватила меч, собираясь драться с этим безобидным и уставшим от своего неестественно долгого существования мертвецом. Теодор был спокойнее остальных. Он начал было читать какое-то заклинание, но оценил обстановку и не стал в этот раз прибегать к магии. Далее зомби встречались достаточно часто. По дороге до лестницы нам попалось не менее трех десятков ходячих мертвецов. Но лишь один из них проявил к нам хоть какой-то интерес. Он долго изучающе смотрел в нашу сторону своими пустыми глазницами, а потом вдруг зашагал в нашем направлении. Пока я без особого интереса ждал, что же он собирается дальше делать? Нападать на нас или просить о помощи? Посланная Теодором огненная молния пронзила ходячий труп, и зомби осыпался на пол грудой дымящихся костей. Коридор вывел нас в очередной огромный зал. Стройные ряды мраморных колонн, провалы пересохших фонтанов. С потолка свисали искусственные сталактиты, искрящиеся в свете магического фонаря и посреди этого заброшенного великолепия мы обнаружили разрубленный скелет. На полу шевелилась кисть руки, скребя по камням пальцами и пытаясь доползти до подергивающегося безголового туловища. Зрелище было завораживающим и одновременно очень мрачным. Темная магия этого места проявлялась тут во всей своей красе. Фериат подошел к беспомощному скелету, осмотрелся по сторонам, направился к откатившейся голове, а потом вернулся к упорно ползущей к телу руке. Его разрубили совсем недавно, всего одну клипсидру назад. Смотрите, рука отлетела вон сюда. И проползла уже треть расстояния. Кто бы это ни сделал, он был здесь совсем недавно. В зал вело несколько темных проемов, не считая того, из которого мы только что пришли. Камилетта опять достала свои записи, долго перебирала листы, а потом неуверенно проговорила. «Странно, они не должны были идти этим путем». Их маршрут пересекается с нашим только в дальнем большом зале у самой лестницы. Хотя, зал с четырьмя пустыми фонтанами. Камилетта осмотрелась по сторонам. Это ведь может быть как раз тут. Нужно проверить. В конце зала у стены должна быть опускающаяся решетка. Такая решетка действительно имелась. Огромная высотой в половину стены, с толстыми и частыми кованными прутьями. Она должна была перегораживать выход на лестницу, но сейчас была приподнята. Чуть в стороне в каменном полу был закреплен на массивном металлическом столбе крутящий барабан с намотанной прочной цепью, приподнимавшей многотонную решетку. От столба в четыре стороны расходились четыре толстых бревна, поверхности которых были отполированы за многие века ладонями тех, кто крутил когда-то этот исполинский механизм. Каждая из четырех бревен была окольцована толстыми металлическими обручами, к которым крепились короткие цепи. Обрывки цепей кое-где еще свисали с обручей с прилаженными к ним металлическими ошейниками. На каменном полу можно было даже разглядеть вытоптанные в прочном камне борозды разного диаметра, следы тех, кто когда-то крутил поднимающий механизм. Три кольца. Двенадцать рабов. Рабов, обреченных всю свою жизнь крутить поднимающий решетку механизм. У входа на лестницу в полу была сделана узкая каменная прорезь, из которой торчал толстый металлический рычаг. Видимо, этот рычаг стопорил как-то вращение барабана с цепью. «Они нас все же опередили!» Камилетта от досады швырнула на пол стопку исписанных листов. «Описания дальнейшей дороги у меня нет. Что будем делать?» «Мы их постепенно нагоняем и вскоре должны догнать. Они совсем-совсем рядом. Нужно идти за ними вниз по лестнице», предложила азартная Арбель. Впереди могут быть опасные ловушки. Лезть туда, сломя голову, глупо. Это единственный путь. Мы можем просто перехватить Стефана и его спутников здесь», высказался более осторожный Теодор. «У нас почти нет воды. Мы не сможем ждать тут в засаде несколько дней», возразил Фериат. «Нам лучше подняться к поверхности и натопить снега. Затем можно ловить Стефана на обратном пути либо у выхода на поверхность, либо тут». «Петр». Внезапно обратилась ко мне Камилетта. «Что ты об этом думаешь? Идем за ними? Ждем здесь? Или возвращаемся на поверхность? Как скажешь, так и поступим». Все замолчали и посмотрели на меня. Я задумался. Не знаю, много ли у нас было шансов выстоять в схватке против Стефана и его неизвестных помощников. Но если они добудут могущественный артефакт, то однозначно наши шансы на победу резко упадут. Мы идем дальше сказал я. Никто не стал спорить. Мы подошли к уходящим в темноту ступенькам. Постояли в нерешительности несколько секунд, а потом Камилетта первой шагнула вперед. Но ее сразу же обогнала Арбель, вежливо отстранив со словами «Осторожно, тут могут быть ловушки». Фериат, после этих слов эльфийки, тоже поспешил вперед. Я успел пройти шагов 5 не больше, как вдруг откуда-то сверху раздался страшный гул и скрежет. Мы все замерли в испуге, озираясь по сторонам. И тут за моей спиной с грохотом упала многотонная решетка, пол покачнулся под ногами. Я обернулся. Выход назад был перекрыт. Вот вы и попались! Раздался злорадный смех Теодора-младшего. Маг стоял по другую сторону решетки возле рычага стопора. Очевидно, именно он только что приподнял рычаг, позволив гигантской ограде опуститься. Арбель нехорошо сузила глаза и медленно потянула левую руку к колчану за спиной. Лук уже был в ее правой руке. «Но-но!» — заметил опасное движение мак и шагнул в сторону, укрывшись за стеной от наших глаз. «Убьете меня и окажетесь навеки запертыми тут под землей!» «Теодор, но почему?» — спросила сбитая с толку Камилетта. «О, это длинная история, высокородная леди!» усмехнулся мак. «Я давно ждал случая отомстить именно вам четверым. Ведь мы уже один раз встречались именно в таком составе. Только вы и я. Осенью. Неужели не вспомните? Лучше б вы тогда отдали мне те жалкие пять тысяч золотых». Я сразу вспомнил. И не только я. Арбель вздрогнула. Благородная леди не удержалась от испуганного вскрика. «Тот мак-разбойник, это был ты?» наконец-то сообразили тогда вам повезло я был невнимателен и не заметил этого мерзкого грязного дроу но я хорошо усвоил тот урок и больше не допущу подобной оплошности а вот вам предстоит еще много неприятных сюрпризов во-первых я хорошо знаю эльфийский и древнеэльфийский, и я уже перевел стефану весь зашифрованный текст из дневников старого алхимика во-вторых мы со стефаном моим сообщником Уже давно планировали прийти сюда за магическим кольцом. Приезд герцога и бегство Стефана лишь ускорили, это неизбежное событие. Третий мой сюрприз для вас. Рекомендательного письма у Стефана никогда и не было. Это была лишь иллюзия, сделанная мной по образцу настоящего письма, составленного герцогом Кафештеном для меня самого. из этой иллюзии, кстати, мне потом пришлось убить управляющего и его казначея. Да-да, мой четвертый сюрприз – это я убил их. Причем не просто убил, а изничтожил не только тела, но даже их души. Это было совсем несложно. Лепляр был заперт глубоко в подвале, и никто не слышал его криков. С казначеем было немного труднее. Он жил в наводненном страже герцога-крыле замка, и я не мог устранить его незаметно. Но этот дурак, испугавшись возможной ревизии, сам покинул безопасный замок и ушел глубоко в лес. Попытался зарыть там кошелек с неправедно нажитыми монетами. Я шел за ним в невидимости от самого замка, убедился, что никого вокруг нет, и нанес один единственный удар. Ну и забрал потом себе кошель с монетами, разумеется. Теодор явно гордился своими кровавыми деяниями и охотно рассказывал о них. Мне в голову пришла ужасная мысль. Если наш враг так откровенничает, значит не боится, что мы можем кому-то проболтаться. Маг хоть и не высказал это напрямую. Явно уже похоронил нас в своих планах. Но зачем ты убил их? Они ведь не подозревали тебя, вырвалось у Камиллетта. Они, да. Но у герцога слишком хороший дознаватель. Вампир Глис действительно очень сильный маг. Он умеет читать мысли, умеет освежать память. Он мог раскусить фокус с иллюзией, и тогда мне пришел бы конец. Мне и так, когда герцог меня допрашивал в присутствии своего мага, пришлось тщательно продумывать каждое слово чтобы все сказанное мной было только правдой. Я тогда сказал, что ехал на лошади в замок и встретил по дороге путника. Да, я действительно ехал в замок Древний Брод верхом на лошади. Еще бы, я тогда едва мог ходить из-за только-только затянувшейся живой раны. Только ехал я не из Холфорда, как вы все подумали, а из одного ближнего поселка, где я отлеживался после ранения и где получил тубус с рекомендательным письмом. Да, я догнал лекаря возле развалин города, но ведь именно меня он и ждал там в заранее условленном месте. Я сказал правду, и меня больше ни о чем не спрашивали. Но Глис все же начал меня подозревать. Я почувствовал это. Я окончательно убедился, что нахожусь под подозрением, когда подслушал разговор герцога, и его мага ночью возле тела Лепляра. Да-да, пётр тот самый разговор, при котором ты присутствовал. Именно ты пронес тогда мои глаза и уши на секретное собрание. Или ты думал, что созданное мной волшебное создание настолько примитивное? О нет, Петр. По части вызова существ из других миров я выделялся среди всех своих сокурсников в Академии магии. Те сложные инструкции, которые я давал вызванным существам, не могли повторить даже мои наставники. Кстати, с помощью этой невидимой пикси, про которую ты постоянно забываешь, я смог разузнать, где ты спрятал свои деньги. Я и раньше знал, что они где-то в склепе, даже пытался однажды проследить за тобой, оставаясь невидимым. Но только глазами феи я смог увидеть это место. И можешь не сомневаться, монет там уже давно нет. Теодор опять захохотал своим глумливым смехом. Я же вообще не расстроился. Во-первых, стоит ли думать о деньгах, когда в опасности сама моя жизнь? Во-вторых, Большую часть клада я уже успел потратить. Ну а в-третьих, этот клад почему-то меня тяготил. Не привык я иметь столько денег». «Кто тебе дал письмо от моего отца?» не унималась Камилета. «А вот этого я тебе не скажу, высокородная леди», усмехнулся маг. «Возможно, я оставлю тебя живой ради выкупа. Хотя, если ты предложишь щедрый выкуп, могу оставить в живых и твоих друзей». Но мне совсем не хочется, чтобы слуги герцога смогли найти мое убежище через моих друзей. Могу сказать лишь одно. Твой отец искал нового мага вместо умершего старика. Герцог дал поручение своим слугам, те опросили своих знакомых, знакомые опросили своих. Слух дошел до моих друзей. И людям, которым герцог абсолютно доверяет, порекомендовали меня. Так на свет появилось настоящее рекомендательное письмо, которое мне и передали вместе с инструкциями. «Расскажешь о своих друзьях и полученных инструкциях?» — попросил я, не особо надеясь на положительный эффект. Но маг продолжил откровенничать с нами. «А почему бы и нет? Я раньше помогал одному влиятельному вельможе выигрывать крупные ставки в боях гладиаторов на арене. Способов было много. Работа была интересная и азартная. Меня ценили и платили щедро. Но однажды из-за нелепой случайности моя деятельность была обнаружена». Сумма на кону стояла огромная, случился большой скандал, началось серьезное разбирательство. Сам правитель города назначил сыщиков из числа самых лучших, да еще в помощь им направил несколько магов. Они сумели выйти на мой след. Мне грозила тюрьма и, возможно, даже плаха. Поэтому пришлось срочно бежать из Холфорда и пережидать бурю в удаленных поселках практически без денег, часто голодая, без крова над головой. Но старые друзья меня не бросили. Со мной связался посредник и предложил устроить меня магом в замок рода кофештенов. Оплату обещал достойную, но главное – рекомендации от самого герцога, с которым я в дальнейшем смог бы найти хорошее место где угодно. Взамен с меня требовалась сущая ерунда – помочь устроиться в замке одному лекарю. Конечно же, я согласился и вскоре получил рекомендательное письмо, подписанное самим герцогом кофештеном. Когда Теодор замолчал, заговорила Арбель а кто на самом деле этот лекарь? Просто я слышал о мудром целителе по имени Стефан Дотошный, который пользуется уважением среди светлых эльфов. Такой человек не мог бы стать негодяем и предателем. Ты считаешь его негодяем? Удивился Теодор. Тут ты не права. Это на самом деле стафан Дотошный. Он, отрешенный от мира, почти святой. Много лет вел жизнь отшельника в лесу, питался корениями, и при этом совершенно бескорыстно лечил всех, кто к нему обращался. Его и сейчас не интересуют ни деньги, ни слова, ни любовь. Единственное, что его действительно волнует – древнее знание, особенно история богов Эрафии. Он знает все легенды о богах, прочел все доступные священные книги и рукописи, а также много из закрытых, секретных и даже запрещенных жрецами источников. Какая бы у него ни была миссия в замке Древний Брод, Стефан считал ее очень важной и нужной. Почему же он тогда решил все бросить и охотиться за магическим кольцом? С сомнением в голосе спросила эльфийка. О, я хорошо помню тот день. Стефан примчался ко мне в башню с черными от усталости глазами и сам не свой от волнения. Прямо с порога заявил, что ему нужна моя помощь, что он напал на след древней легенды, благодаря которой можно найти священную реликвию времен правления двенадцати богов. «Стефан признался мне, что давно уже не спал, чтобы не терять драгоценное время, а свои силы поддерживал алхимическими зельями и магией. Он принес мне стопку исписанных листов и сказал, что я обязан срочно перевести эти записи. Это было нетрудно. Принцип расшифровки Стефан мне объяснил, язык был мне знаком, и мы совместно с лекарем перевели текст полностью. Стефан был в сильнейшем возбуждении». Он все порывался дать какой-то условный сигнал, чтобы вызвать помощников и немедленно отправляться за реликвией. При этом он сильно переживал, что ждать вызванных помощников придется несколько дней и предложил мне отправиться вместе с ним. Я согласился, но посоветовал ему сперва отдохнуть и набраться сил, так как дорога предстояла трудная. А на следующий день приехал герцог со своими людьми и Стефану пришлось срочно бежать. Он был в моей башне, когда ты приходил за мной, Петр. И когда я вернулся и рассказал ему про ваши планы, Стефан немедленно собрался и ушел. Судя по следам, он встретился со своими помощниками и теперь точно сможет достать божественный артефакт. «Чего же мы стоим?» – встрепенулась Камилетта. «Пока этот предатель отвлекает нас тут своими рассказами, его сообщники уходят все дальше. Бежим за ними!» Вы даже не поинтересуетесь у меня ценой своей свободы? удивил самак Мы промолчали, и тогда Теодор добавил с усмешкой. Что же, попробуйте их догнать. Без карты, без воды и без провизии, да еще и в темноте. Вы хоть знаете, что находится у подножия этой лестницы? Там лежит Карпий Морт. Судя по тому, как синхронно охнули Фериат Арбель, это название было им знакомо. Проблема темноты была нами сразу же решена. Как только мы спустились подальше от предавшего нас мага, я зажег магический светильник. Проблем с едой тоже пока не существовало. Теодор не знал, что в его мешке осталась далеко не вся наша провизия. Треть продуктов была у меня в рюкзаке. Сочные яблоки, сыр и почти полная бутыль вина. Так что и жажда нам некоторое время не грозила. Но настроение у нас было подавленным. И виной тому было не только предательство мага. Эльфы уже поведали нам с Камилетой, что такое Карпи-Морт. Так эльфы называли смертельно опасный лабиринт, в который орки забавы ради отправляли приговоренных к смерти врагов. Словом, Карпи-Морт, эльфийских детишек пугали с детства. В многочисленных былинах и легендах орки то и дело бросали плененных эльфийских воинов в Карпи-Морт. И мало кому удавалось выйти живым из наполненного ловушками и монстрами лабиринта. И хотя этот конкретный Карпиморт оставался заброшенным уже сотни лет, многие ловушки могли еще действовать. Идти вперед было опасно, но оставаться наверху было просто глупо. Все согласились с тем, что Теодор не поднимет решетку, даже получив от нас самый щедрый выкуп. Если у нас и имелся шанс выйти из подземелья, то только отыскав другой выход из каменного лабиринта. Заваленная мусором лестница привела нас в коридор с низким потолком. Настолько низким, что идти можно было только пригнувшись. У подножия лестницы валялось множество древних рассыпающихся от времени скелетов с клочьями из тлевшей ткани. Идущие впереди эльфы внимательно осмотрели останки. «Скелеты эльфийские, очень старые», — высказалась Арбель. «Рисунок на ткани плохо сохранился, но похож на эмблему дроу из клана ночной совы. Этот клан когда-то давно враждовал с моим народом, но потом покинул эту местность. Произошло это, насколько я помню, историю рода около 700 лет назад. Да, примерно в это время. Может, на столетие позже. Согласился Фериат, присев на корточки возле груды костей. Гордое и независимое было племя. Они не просили ничьей помощи и сами никому никогда не помогали. Тут лежит около двух десятков скелетов. Они предпочли погибнуть от голода и жажды, но не пойти в вглубь лабиринта на забаву своим тюремщикам. Вещи потом уже были разграблены мародерами. Кстати, тут свежие следы имеются. Ведут направо. Мы пошли в том направлении. За поворотом наткнулись на первую ловушку. Одна из плит пола обвалилась подшедшей впереди арбель, обнажив узкую глубокую яму. Эльфийка лишь чудом успела среагировать и, оттолкнувшись ногами от падающей каменной плиты, сделала сальто назад. Мы осторожно заглянули в провал. Яма в два человеческих роста глубиной. На вбитых снизу колеях висят чьи-то старые кости. Ловушка была обезврежена и уже не опасна. Мы поочередно перепрыгнули через препятствие и оказались у развилки. Эльфы синхронно указали направо, куда вели свежие следы. Коридор начал опускаться. Нам встретилось еще несколько ведущих вниз каменных лестниц. Первым шел фериат, осторожно осматривая стены и пол. Мы миновали еще одну кем-то обезвреженную ловушку, опять торчащую из пола штыри. Рядом с этой ловушкой в стене было проделано отверстие, надежно закрытое решеткой. Это окошко, из которого орки наблюдали за мучениями жертвы. Заметив мой интерес к решетке, пояснил Фериат. С той стороны комнатка, в которую можно спуститься с верхних этажей. Но нам, к сожалению, туда не пробраться, слишком узкая дыра. Мы некоторое время шли молча, шагая медленно и осторожно осматривая путь. И эта осторожность спасла нам жизнь. Вдруг под ногой фериата что-то отчетливо щелкнуло, дрову резко отпрянул назад, едва не сбив меня с ног. А с потолка, на то место, где только что стоял фериат, обрушился столб жаркого пламени. Волна горячего воздуха пыхнула в лицо, едва не спалив мне брови и ресницы. Несколько секунд, и пламя исчезло, как будто и не бывало. Мы остановились в нерешительности, Затем поочередно перепрыгнули опасное место. Первый опять пошла Арбель. Тем временем мой магический огонек постепенно стал тускнеть, замигал и угас. Я попробовал сразу же зажечь новый, но не смог. Слишком устал, требовался отдых. Я успокоил своих спутников, сказав, что вскоре смогу снова зажечь свет. На что Камилетта ответила. «Здесь уже есть какой-то источник света. Я вижу свои руки» смотрите, там, впереди». Действительно, откуда-то спереди исходил неяркий свет. Похоже, мы почти догнали Стефана и его спутников. Усталость сразу как рукой сняло. Я проверил, насколько легко меч выходит из ножен. Фериат расстегнул и перевесил поудобнее колчан со стрелами. Стараясь не шуметь, мы двинулись в сторону источника света. Поворот, еще один, ступеньки вниз вот уже совсем близко, за углом. Первым рискнул осторожно заглянуть за угол Фериад. Его лицо удивленно вытянулось, рука с луком медленно опустилась. Я, не понимая поведения эльфа, тоже выглянул в освещенный зал. Ничего подобного я не ожидал увидеть. По квадратному помещению вокруг какого-то каменного идола бродило несколько зомби. Нежить вела себя агрессивно, издавала воющие звуки, размахивала изохшими руками с оружием, бросалась на каменного идола. А на каменной статуе, взобравшись повыше от разъяренных мертвецов, сидело трое людей. Причем я сразу узнал всех троих. Сергей, Ленка и Коришка, вяло переругиваясь между собой держали оборону. Вот Ленка взмахнула рукой, и одного из мертвецов охватило пламя. Горящий ходячий труп сделал еще несколько шагов, затем дымящимися клочьями осыпался на каменный пол. Уже лучше. Услышал я комментарий Сергея. На этот раз всего три огненных стрелы потребовалось. Сам бы попробовал. Огрызнулась недовольная Ленка. Они же не стоят на месте. Мне неудобно колдовать. Только тут я рассмотрел, что уничтоженный зомби был уже третьим по счету. Оставалось еще четыре. Я повернулся к своим спутникам. Уберите оружие. Нам повезло, это мои друзья. Пока не выходите, спрячьтесь. Я хочу их разыграть. Эльфы и леди Камилетта отошли на несколько шагов назад. Я же, приставив ладони к арту рупором, заревел страшным голосом. Вой, многократно отразившийся от стен, получился на редкость пугающим и зловещим. «Твою мать! Это еще что было?» Донесся до меня голос Ленки, которая от неожиданности чуть не сорвалась вниз с каменной головы идола. Коришка тоже впечатлилась и растерянно и испуганно смотрела на серого ворона. Зато Сергей сразу меня узнал. Или просто увидел, с его-то отличным зрением. Он что-то шепнул девушкам, а потом произнес. «Рад тебя видеть, пузырь. К сожалению, пока не могу спуститься к тебе. Сперва разберемся с этими мертвяками. Осторожно, не подходи. Ты что делаешь?» Я направился к каменному изваянию Мертвецы на меня никак не реагировали, но продолжали свои попытки добраться до моих друзей. Когда я встал на пути одного зомби, тот меня просто обошел. Друзья молчали, не понимая, что происходит. Забавно было видеть расширенные от ужаса глаза Ленки, побледневшего Сергея и вцепившуюся ему в плечо корешку. Но я решил, что не стоит слишком долго испытывать их нервы на прочность, поэтому протянул руку к первому попавшемуся зомби и произнес «Покойся с миром». Мертвец рассыпался в прах. Остальные трое сразу же прекратили возню у каменной статуи, остановились и повернулись ко мне». Мертвецы подошли ближе и терпеливо ждали, пока я развею и их. Через минуту лишь кучки пепла и рваные куски ткани напоминали о нежити. «Можете спускаться? Или вы решили навсегда там поселиться?» С улыбкой спросил я опешившую троицу. Все трое спустились вниз. Мы горячо обнялись с серым. Ленка тоже сперва кинулась ко мне, но вдруг вспомнила, что на меня обижена, поэтому ограничилась коротким кивком. Коришка в своей манере витиевата поприветствовала меня, восхвалив грозу всех мертвецов Эрафии. Я даже слегка покраснел от смущения. «Мы, собственно, к тебе в гости шли», сразу пояснил Серый Ворон. «У феи зимние каникулы, сейчас и она к тебе думала заскочить. Нам с Коришкой тоже надоело играть в прятки с ассасинами в Холфорде, и мы решили составить фея компанию». Серый Ворон вдруг напрягся, чуть присев и коснувшись правой рукой Эфеса Меча. В руках коришки мгновенно, как по волшебству, оказались метательные ножи. Я обернулся. В глубине коридора показались благородная леди Камилетта и двое эльфов. Успокойтесь, это мои друзья. Я вместе с ними забрался в эти подземные катакомбы. Совсем нервы ни не к черту стали. Зло усмехнулся мой друг. Когда приходится постоянно перебираться с места на место, и в каждом встречном подозреваешь убийцу, ты бы представил нас, что ли? Камилетта Арбели Фериат подошли к нам. Я с огромным удовольствием представил дочери герцога и эльфам своих лучших друзей. Дворянский титул Камилетты произвел сильное впечатление на коришку, она склонилась в низком поклоне перед дочерью герцога. Фея чуть заметно кивнула, что было вполне позволительно магам при встрече с некоронованными особами. Серый ворон же, вопреки всяким нормам этикета, ограничился коротким «Привет». Если благородную леди и удивило такое фамильярное обращение, то виду она не подала. Я кратко объяснил друзьям, почему мы очутились здесь и в какую сложную ситуацию попали. Сергей отнесся к моим словам с непозволительной беспечностью. Он предоставил право рассказа Ленке, а сам вместе с корешкой принялся доставать из своего рюкзака продукты и выкладывать их на расстеленную прямо на каменном полу скатерть. Эрбель помогала им нарезать хлеб и колбасу, чистить какие-то отварные овощи вроде редьки. По словам Ленки, она не знала, чем себя занять в зимние каникулы. Адептам давалось почти 30 дней отдыха, все подруги разъехались по домам. Занятий не было, библиотеку на время каникул закрыли, как и тренировочные залы. Коридоры пустовали, магическое отопление в большинстве корпусов отключили. На третий день тоскливого одиночества, в большой выходной, Ленка вышла на улицу и увидела серого ворона, поджидавшего ее у лавочки. Идея направиться ко мне в гости возникла спонтанно, но сразу понравилась моим друзьям. Остаток дня ушел на покупку припасов и теплой одежды, а также на выяснение маршрута. И уже следующим утром фея, серый ворон, коришка и неизменный неведомый призрак направились в путь. Сергей нанял кучера с конной повозкой, который за один день довез их до села Комарье. Там нашелся хороший постоялый двор, вкусный ужин и комната на ночлег с жарким камином. Но дальше наезженной дороги в сторону замка не было, и пришлось целый день топать по снежной целине. Затем была ночевка в лютый мороз в лесу у костра и кружащая вокруг стоянки волки. Всю ночь до самого рассвета серый ворон говорил с волками, отговаривая их от нападения на людей. И хотя ему это удалось, никто из моих друзей за всю ночь так и не сомкнул глаз. Лишь под утро путешественники смогли немного вздремнуть, после чего продолжили путь. В конце второго дня пешего перехода замерзшие и смертельно уставшие друзья поняли, что окончательно сбились с пути. Перспектива вторую ночь подряд провести под открытым небом в мороз была просто невыносима. И тут им попались свежие следы на снегу. Какой-то человек прошел буквально клипсидру 2 назад по заснеженному полю. Друзья двинулись по следам и обнаружили старинное подземелье. Неведомому призраку проследить с помощью хорошего обоняния, куда пошел незнакомец, было совсем нетрудно, и мои друзья решили спуститься вниз. Азарт исследователей древних руин и простое любопытство подгоняли их. Ловушки легко находили серый вороны и коришка, а большинство зомби вели себя совершенно апатично. «Странное здесь место», — вмешался в рассказ Ленки Сергей. «Что-то вроде тренировочной полосы препятствий, но при этом всегда имеются подсказки, как избежать опасности». Ямы и ловушки можно заранее предсказать. Возле них в стене проделаны окна для инструкторов. Вообще-то это Карпи Морд, смертельно опасный лабиринт, которым пугают эльфов с детства. Я как-то даже обиделся на слишком беззаботное отношение моего друга к нашей непростой ситуации. Мы все попали в эту ловушку, а выход перекрыт решеткой. Мы не знаем, как отсюда выбраться. Еды у нас совсем немного, а воды и того меньше. Пузырь, не паникуй из-за ерунды. Беспечно отмахнулся Сергей от моих доводов, не прекращая нарезать колбасу. «Даже не сходя с этого места, я уже знаю два способа, как можно выбраться наружу». Тут Сергей поднял голову и бегло осмотрел зал. «Уже даже три способа. Так что не беспокойся и садись ужинать. Да и остальным, что особое приглашение нужно». «Я решил, что благородная леди сейчас взбесится от такого обращения» но, к моему огромному удивлению, дочь герцога присела возле расстеленной скатерти и принялась за еду. Некоторое время все просто молча жевали, затем я спросил друга. «И какие три выхода из лабиринта ты обнаружил?» Сергей открыл былород, но его резко перебил фериат. «Неразумно вслух размышлять о наших планах, когда каждое произнесенное слово попадает в ухо мага Теодора. Петр, я имею в виду твою невидимую Пикси, которая была создана магом и служит ему». Ленка заявила, что их уже обучали искусству вызывать безобидных существ, типа мелких бесов, и давать им простенькие поручения. Она сказала, что может оборвать магическую связь или переключить на себя. «Виги, покажи нам свою красоту», — попросил Фериат. Перед моим лицом проявилось крохотное создание. Ленка восхищенно ахнула. «Какая прелесть! Если оборвать магическую подпитку, эта крошка Виги умрет! Я не смогу убить такое прелестное воздушное создание!» «Лучше переключу ее на себя. Пикси будет жить, как и раньше, пока я не найду способ отправить ее домой». Ленка произнесла непонятную фразу, и мы все увидели тонюсенькую светящуюся нить, уходящую в темный коридор, из которого мы пришли. Моя школьная подруга взмахнула руками, как бы подтягивая нить к себе, а потом обмотала ею свое запястье, после чего другой рукой провела в воздухе, перерезая уходящую вдаль нить. Там мгновенно погасла Остался лишь небольшой поводок, соединяющий руку Ленки с порхающей в воздухе пикси. Прошло несколько мгновений, и эта нить стала постепенно блекнуть, истончаться, после чего растворилась в воздухе. Вот и все. Тот маг больше ничего о нас не узнает, а у меня появился такой прекрасный фамиляр. Я думаю, что мы с ней подружимся. Так что, Серый, ты там говорил насчет выходов из этого лабиринта? Серый ворон отложил в сторону недоеденный бутерброд, обвел присутствующих взглядом и сказал. Насчет выхода не беспокойтесь, выйти мы всегда успеем. Существует как минимум путь через решетки возле ям с кольями. Выковырить прутья из стены и разобрать кладку там несложно, инструмент у меня имеется, да и у коришки тоже. Можно также закинуть кошку на те балконы. Мой друг указал рукой на балкончике на высоте трех моих ростов. С них, наверное, в древности зрители наблюдали за сражениями внизу. Затем еще есть путь от подземного озера. Какого озера? Удивился я. Вы нашли тут под землей озеро? Вы шли по нашим следам, значит, ползли по сухому желобу. Так вот, мы посмотрели с помощью неведомого призрака, что же находится там за решеткой. Желоб еще раз изгибается и буквально через 30-40 шагов заканчивается на берегу большого подземного озера с чистой водой. Видимо, когда-то желоб служил ливневым стоком, но его засыпало после обвала. Если мы выйдем к озеру, то сможем найти жёлоб и подняться обратно наверх. Я осматривал решётку. Прутья у неё совсем ржавые, выломать нетрудно. Что-то я не понял, как вы увидели, что находится за решёткой», – удивился тёмный эльф. Серый ворон искоса посмотрел на Камилетту и Арбель и ответил почему-то туманно. «У нас есть друг, который нам помогает. Его зовут Неведомый Призрак». Я попросил его не показываться, так как девушки, особенно благородные дамы, на него несколько нервно реагируют. Арбель возмущенно засопела но вслух ничего не сказала. Леди Камилетта же обиделась. Она надулась и с вызовом ответила Сергею. Я в последние дни видела столько странного и страшного, что меня уже ничем не напугать. И разбойники, и смертельные яды, и мертвецы, и опасные ловушки. К тому же я знаю этого демона по имени неведомый призрак. Готова поспорить на что угодно, что не испугаюсь твоего друга. Скажи ему, пусть покажется. Серый ворон чуть слышно присвистнул, и из его рукава на пол перед дочерью герцога спрыгнула здоровая белая крыса. От последовавшего сдвоенного визга заложила уши, и Камилетто и Эльфийка синхронно резко отпрыгнули в стороны и заголосили дуэтом. Да, неведомый призрак сильно вырос, отметил я про себя. Серый ворон что-то свистнул растерявшемуся от такой бурной реакции крысу, и белый зверек запрыгнул в карман его сумки. Виск сразу же прекратился. Зато теперь было слышно, как смеются над истеричными девушками коришка и фея. Леди Камилетта посмотрела на них гневно, и смех сразу оборвался. — Ты проиграла. На что мы с тобой спорили? — весело поинтересовался у благородной леди мой друг, продолжая жевать свой бутерброд. — Ни на что! И не смей обращаться ко мне на «ты». И вообще, как ты смеешь сидеть в моем присутствии? Встань немедленно!» Разозлилась Камилетта. «А то что? Ты упадешь в обморок?» Не вставая, спросил Сергей у разъяренной дочери герцога. «Я свободный человек, и единственный хозяин приказы которого я выполняю, это я сам». Камилетта просто задохнулась от ярости. Она явно не привыкла к такому неповиновению, однако спокойствие серого ворона сбивало ее с толку. Благородная леди не знала, как ей поступить в данной ситуации, не уронив свое достоинство в глазах присутствующих. Связываться с моим другом дочь герцога почему-то не хотела, но и простить оскорбление тоже не могла. За спиной Сергея вдруг не сдержала хихиканье коришка. — А ты что смеешься, нахалка? Благородная леди перекинула гнев на девушку. Я попытался вмешаться в конфликт, но леди Камилетта меня отстранила. Чуть сбавив тон она снова обратилась к серому ворону. «Похоже, ты не оказываешь должного уважения благородным людям. Небось, считаешь меня никчемной, ни на что не способной истеричкой? Я вижу у тебя мечи за спиной, у меня тоже есть меч. Предлагаю решить наш спор в поединке. Посмотрим, кто из нас сильнее в фехтовании. Не всерьез, а только до первого укола. Или ты откажешься сразиться со мной?» серый ворон как-то по-другому с гораздо большим уважением посмотрел на комету и ответил с моей стороны было бы нечено принять твой вызов я вор меня учили только подлому бою а не красивому фехтованию на арене подаваться и трибун ты не готова к такому поединку но я предлагаю тебе померяться мастерством с коричкой если ты сможешь ее победить я обещаю что пофехтую с тобой на твоих условиях если ты выставляешь вместо себя поединчика Тогда я поступлю так же. Высокородная леди обвела испытующим взглядом меня, затем фириата но остановила свой выбор на Арбель. Вот мой поединчик. Арбель, действуй не в полную силу до первого укола. Коришка, никакого метательного оружия, только кинжалы. Не искалечь ее, это приказ. Обратился серый ворон к своей подруге. Коришка резко посерьезнела и кивнула. Да, мой господин. Поединок начался со стремительной атаки эльфийки. Короткий клинок в ее руке порхал, словно быстрая птица. Коришка постепенно отступала, парируя все выпады соперницы двумя кинжалами. Фериад за моей спиной усмехнулся и тихо сказал Камилетте. «Видно, что Арбель работает не в полную силу. И при этом она все равно уверенно теснит соперницу». У этой коришки едва хватает скорости отражать удары. Об атаке речь вообще не идет. У человека вообще мало шансов против эльфа. Я про себя отметил изъян в рассуждениях темного эльфа. Коришка человеком не была, будучи от рождения тайфлингом. А они намного быстрее людей. Но вслух я ничего не сказал, продолжая наблюдать за интересным зрелищем. Коришка, теснимая эльфийкой, отошла уже достаточно далеко от статуи в центре зала. Обе фигуры все больше удалялись от висящего над Ленкой волшебного фонаря. Вот они уже сражались почти в полной темноте у дальней стены зала. Арбель рассмеялась и проговорила громко, чтобы мы все услышали. «Куда ж ты отступаешь? Эльфы хорошо видят в темноте, в отличие от людей. Если ты окажешься во мраке, то проиграешь». Но коришка так не думала. Она упорно отходила шаг за шагом все дальше в тень, даже если ситуация к этому не вынуждала. Я понял, зачем она так поступает, но вмешиваться не стал. Коришка приблизилась почти к самой стене, резко шагнула в сторону и... исчезла. Арбель остановилась в нерешительности, не опуская меча. И тут же коришка появилась за ее спиной, прислонив нож к горлу эльфийки и что-то прошептав. Арбель сразу бросила меч на каменный пол, признавая поражение. «Красивый вышел поединок», — восхищенно подытожила Ленка. Мне пришлось магией поднять скорость восприятия, чтобы уследить за девушками. Исчезать это не по правилам, – недовольно проворчал Фериат. В честном бою Арбель бы победила, она уже оттеснила коришку к стене. Коришка прекрасно видит в темноте, – возразил серый ворон. У нее эта способность с самого рождения, так что темнота ей не мешала. Соглашусь, исчезать в тени не спортивно, но мы перед боем этот момент не обговаривали. Хорошо, вор. Соглашусь, что твоя поединщица победила. С достоинством ответила высокородная леди Камилетта. Но это не отменяет моего желания посоревноваться именно с тобой. Но не до первого укола. Один укол — это все же случайность. Скажем, до семи удачных попаданий. Неужели ты испугаешься слабо избалованной девушки? Где-то я это уже слышал. Я отчетливо вспомнил поединок с Камилеттой и мой позор. Похоже, Сергей тоже сейчас попадет в эту же самую западню. Я решительно вмешался. Леди Камилетта, мой друг Серый Ворон недавно был серьезно ранен. Я вообще не понимаю, как он успел так быстро оправиться. Пузырь, за меня не беспокойся, отмахнулся Сергей от моей заботы. Жрецы храма Латандера могут и умирающего поднять на ноги, если у него есть деньги. А деньги у меня имелись. После этих слов Сергей скинул на пол длинную накидку, под которой обнаружился расшитый серебром кожаный костюм, явно сделанный на заказ и ужасно дорогой. Мой друг снял перевесь с метательными ножами, отстегнул пару кинжалов от пояса, вынул из рукава гибкую дубинку, а с плеча снял неведомого призрака. Все это он передал в руки подошедшей коришке. Камилетта, не выказывая нетерпения, наблюдала за приготовлениями серого ворона, сама она была уже готова. В правой руке девушка держала собственный короткий меч, а в левой взятый у Арбель клинок святой гардой. Никогда не видел, чтобы Камилетта использовала такой стиль. Когда серый ворон стал напротив, благородная леди сказала, «С моей стороны нечестно было бы не предупредить тебя, вор, что я достаточно неплохо владею оружием. Своего оруженосца я уверенно побеждаю. Ты не передумал? С моей стороны также нечестно было бы не предупредить, что я отлично вижу в темноте». И хотя я и ворну предпочитаю двуручный стиль с двумя длинными клинками. Мечи очень острые. На своей последней дуэли я неосторожно отсек кисть руки своему сопернику. Ты не передумала, высокородная леди Камилетта Кофештен, младшая и любимая дочь герцога Мазура Кофештена?» Камилетта улыбнулась и проговорила. «Оказывается, ты умеешь быть галантным, вор». «Стараюсь». Серый ворон неожиданно изящно поклонился, чуть согнув одно колено и слегка отставив другую ногу назад. По дворцовому этикету это был поклон даме, равного по титулу кавалера. Непонятно, где мой друг этому научился, но поклон вышел грациозный. Леди Камилетта усмехнулась. «Посмотрим, насколько твое мастерство соответствует твоему самомнению». И начался поединок. Противники сперва действовали осторожно, словно оценивая силу друг друга. Камилетта отвела левую руку с клинком назад и работала только правой рукой. Сергей использовал воровской стиль. Много обманных движений, постоянное перемещение. Первый удачный укол сделала Камилетта. Ловко отбив меч Сергея, она коснулась клинком его ноги. «Дочь герцога победит», — выразил я свое мнение стоящий рядом корешке. «Она без одной клипсидры мастер меча. К тому же я неоднократно тренировался с серым вороном осенью». Он примерно моего уровня, а леди Камилетта меня побеждает в сухую. «С той поры мой хозяин стал намного искуснее», — возразила Тайфлинг. «Серому ворону нет равных среди учеников школы воров, и даже преподаватели не всегда выходят победителями в схватках с ним». «Будет ничья», — уверенно сказала стоящая позади нас фея. Серый ворон, пропустивший в начале три укола подряд, действительно постепенно выровнял ситуацию. Противники действовали все быстрее и быстрее. В арсенал пошли кувырки и подпрыгивания. Выпады стали резкими и опасными. Один раз мне показалось, что Камилетта сейчас проткнет Сергея насквозь клинком левой руки. Но она остановила замах в нескольких сантиметрах от груди моего друга и произнесла. «Попало! Пять-пять!» Сергей кивнул, подтверждая. Шестое очко тоже заработала благородная леди. В перекате она зацепила самым кончиком правого мяча сапок серого ворона. Тот успел подпрыгнуть, уворачиваясь от удара левого клинка, но Камилетта как раз и рассчитывала на этот прыжок. Затем мой друг взял красивый реванш. Бросившись вперед, парировал удар девушки и, уклонившись от второго выпада, поднырнул под руку и, разворачиваясь, рубанул мечом по шее благородной леди. Я испугался, что голова Камилетты сейчас слетит с плеч, но мой друг остановил заточенное лезвие у самого горла соперницы и произнес. «Попал. Шесть-шесть». Камилетта немного нервно хмыкнула и кивнула, соглашаясь. Итак, всего одно очко оставалось набрать каждому до победы. Напряжение просто звенело в воздухе. Вот соперники опять встали в стойку, и тут серый ворон опустил оба меча и предложил благородной леди. «Может, остановимся на этом? Твои способности я оценил, а кто бы не победил сейчас, всегда останется кто-то обиженный». Ками готов признать, что ты хорошо владеешь мечом. Благородная леди постояла, несколько секунд обдумывая предложение, а потом произнесла. «При условии, что ты не будешь больше фамильярно называть меня Ками!» «Договорились, высокородная леди Камилетта!» Согласился мой друг, убирая клинки в ножны. Подошедшая к нему коришка помогла надеть плащ и передала неведомого призрака. За ужином мы обсуждали план дальнейших действий, и пришли к выводу, что нужно устроить привал, отдохнуть и выспаться. Сил на немедленное продолжение погони не было ни у нашей группы, ни у отряда Серого Ворона. Хотя разделять, пусть даже мысленно, наш отряд было уже неправильно. Мы стали единым целым. Арбель и Коришка, как две старинные подружки, перешептывались между собой и хихикали. Фея активно спорила с Фериатом насчет возможностей летающей вокруг них Пикси, то исчезающей, то вновь проявляющейся. Серый ворон что-то рассказывал Камилетте, демонстрировал свои мечи, даже дал ей подержать неведомого призрака. Я после долгого колебания подсел ближе к Ленке. Фериат не стал нам мешать и пошел разворачивать на холодном полу тонкий матрас-подстилку, готовясь ко сну. «Я не сержусь на тебя. Ты ведь это хотел спросить?» — поинтересовалась Ленка, не поворачивая ко мне головы. «И это тоже. Я очень рад, что мы тут встретились». Страшно соскучился по вам с Сергеем. Но по тебе особенно. Моя школьная подруга повернулась ко мне и с улыбкой произнесла. Пузырь, я тоже соскучилась. У меня есть двое самых близких друзей. И хорошо, что мы все снова вместе. А по поводу кольца ничего не нужно объяснять. Я уже поняла, что это не из-за другой девушки, а просто стечение обстоятельств. Но в глобальном смысле ведь не важно, из-за чего наша помолвка распалась. Если так вышло, значит, такова была воля богини судьбы Фаэтты. Я сперва страшно расстроилась, но потом успокоилась и решила, что так даже лучше. Мы снова просто верные друзья, и ничто не омрачает наши отношения. Мне стало очень-очень грустно. Я не знал, что ответить Ленке на эти слова. Но отвечать и не пришлось. К нам подсел серый ворон и поинтересовался, не потерял ли я его арбалет. Я успокоил друга, рассказав, что оружие в полной сохранности и находится в моей комнате в замке. «Я тут поспрашивал всех и выяснил, что свет наколдовывать можем только мы трое», — сообщил Сергей. «Придется нам дежурить по очереди, каждому по 10 клипсидр. Возьмем себе в пару кого-то одного на дежурство, чтобы можно было поболтать и не уснуть от скуки. Дочь герцога трогать не будем, ей пары нет, пусть отдыхает. А после отдыха уже решим, либо выбираемся из подземелья, либо идем дальше за вашим беглецом. Мы не возражали. Но зато возмутилась сама леди Камилетта, тем, что ее исключили из числа ночных дежурных. У дочери герцога в сумке нашелся небольшой фонарь, и она настаивала на праве быть как все. Спорить с благородной леди не стали, разделив время на четыре дежурства по восемь клипсидр. Для отсчета времени серый ворон достал миниатюрные песочные часы. Сергей взял себе в напарники неведомого призрака Фериат согласился отдежурить со мной, фея взяла себе в пару коришку, леди Камилетта выбрала Арбель. Я сильно удивился, что Ленка согласилась дежурить в паре с коришкой. Помнится, они раньше не очень-то были дружны. Но серый ворон меня успокоил, заверив, что за все время пути ни одной из ссоры между девушками не было. В последнюю смену дежурили Камилетта и Арбель. Они же и разбудили всех, сообщив, что время отдыха закончилось. Я, признаться, совсем не отдохнул. Не то чтобы подземелье меня пугало, но спал я плохо. На холодном каменном полу было очень зябко, твердо и неудобно. Мы наскоро перекусили и двинулись по следам беглеца. Серый ворон выпустил вперед белого крыса, который опережал нас метров на 10 Дальше шел он сам вместе с коришкой. Чуть позади них ступала фея, освещая дорогу ярким магическим фонарем. Остальная группа двигалась следом. Фериат порывался было идти впереди, вместе с двумя ворами, мол, с его зоркостью он может оказаться полезным. Но Коришка отправила его назад со словами, что он только мешает им работать. Действительно, работой пары воров можно было залюбоваться. Серый ворон и Коришка действовали очень слаженно, без малейших сомнений и страха шагая вперед по темному коридору. Они изредка негромко переговаривались, синхронно останавливались и осматривали подозрительные участки. Как правило, после каждой такой остановки остальные получали четкие указания от серого ворона. «Не наступайте на вот этот камень!» «Тут держитесь слева!» «Не нравится вот этот раскол в стене, советую тут пригнуться!» «Тут торчит прут, не заденьте его!» Двигались мы быстро, игнорируя одни повороты и боковые коридоры и уверенно сворачивая в другие. За выбор маршрута отвечал неведомый призрак, и мой друг полностью доверял своему зверю. Примерно через полчаса мы застали место привала. В небольшой боковой комнате на полу остался закопченный след от костра и ощущался запах дыма. Тут же валялся пустой бурдюк из-под воды. Стены комнаты когда-то были задрапированы материей, но сейчас ткань отслоилась широкими кусками. Рисунок на этих выцветших лохмотьях было уже не разобрать. Большая часть материи была ободрана со стен. Видимо, беглец использовал ее в качестве топлива для костра. «Стефан покинул эту стоянку примерно 4 клипсидры назад», заявила Арбель, и Фериат согласился с такой оценкой. «Он идет уверенно и быстро. Шаг широкий, у него явно есть источник света», уточнила Коришка. Мы не стали задерживаться и продолжили путь. Идти по смертельно опасному лабиринту вместе с Серым Вороном и его подругой было совсем не страшно и даже как-то обыденно. Уверенность моего друга передалась остальным. Больше никто не боялся опасностей и неизвестности. Фериат шутил. Фея о чем-то болтала с благородной леди. Я рассказывал Серому Ворону и Ленке о моих приключениях. Как вдруг за очередным поворотом мы нос к носу столкнулись с ходячим скелетом. Фериат, Камилетта и Серый Ворон синхронно обнажили клинки. Ленка начала быстро колдовать, но я остановил своих друзей. Короткая молитва Богу Тору, и плоть мертвеца рассыпалась в прах, отпуская застрявшую душу к богине смерти. — Если будет большая группа нежити, не спешите в бой ввязываться, — посоветовал я друзьям. — Я постараюсь с ними поговорить. Может, они просто так готовы нас пропустить. Но возможности применить мои способности на практике больше не подвернулось. Мы продолжали еще какое-то время кружить подземными коридорами, как вдруг неожиданно наткнулись на брошенный факел. Он еще чуть-чуть дымился, а красные искорки угольков не совсем погасли. «Стефан совсем близко», — предупредила вся Харбель. «Он прошел тут половину клипсидры назад». «Или того меньше», — добавил фериат, расчехляя лук. «Всю нашу веселость, как ветром, сдуло. Эльфы достали луки я обнажил свой меч». Фея чуть пригасила интенсивность своего магического светильника, а также наколдовала вокруг себя едва заметную переливающуюся сферу видимо, какую-то магическую защиту. Мы осторожно двинулись дальше. Поворот, еще поворот, длинный прямой участок, затем лестница вниз. «Впереди свет», — произнес серый ворон, остановившись на ступенях лестницы. «Где? Ничего не вижу», — удивился подошедший к нему фериат, гордящийся своей зоркостью. «Я тоже отсюда еще не вижу», — уточнил Сергей но мой зверек уже внизу лестницы, и оттуда видит свет, о чем сообщил мне. Более того, неведомый призрак видит какого-то человека. Приготовиться к бою, — негромко скомандовала благородная леди Камилетта. Первыми не нападать. Постараемся взять его живьем. Стефан Дотошный стоял на берегу большого подземного озера. В правой руке он держал яркий факел, в левой стопку бумаг. Никакого оружия при нем не было. Не было и теплой одежды, только коричневая ряса священника, легкая обувь на ногах, сумка с лекарствами на боку и связка запасных факелов за спиной. Беглый лекарь стоял у подножия каменного мостика, конец которого терялся во тьме. Нашему появлению Стефан, похоже, нисколько не удивился и не испугался. Он терпеливо ждал, пока мы подойдем поближе, а затем заговорил первым. «Благородная леди Камилетта». Неразумно было с вашей простудой пускаться по такому морозу в столь дальний путь. Дочь герцога в первое мгновение была сбита с толку этой неуместной заботой, но быстро собралась и произнесла «Именем рода Кафештенов, Стефан Дотошный, вы арестованы». «И на каком основании?» – удивился священник. «Вы обвиняетесь в незаконном проникновении в замок Древний Брод, в соучастии в убийстве управляющего замком Лепляра и казначея Мельхеля, а также в краже имущества рода кофештенов. Стефан улыбнулся себе в бороду и весело произнес. «Да будет вам известно, высокородная леди, что всю свою жизнь я спасал чужие жизни, но ни разу не убивал сам. У меня нет при себе и никогда не было никакого оружия. Я жрец светлого бога Латандера, а он не приемлет насилие в любой форме. Что же касается других обвинений...» Я пришел в ваш замок в этой самой одежде с одной сумкой, в которой храню лекарства. В таком же виде я и покинул замок, не присвоив себе ни единой чужой вещи. Я даже не взял у ни единой монетки, хотя он несколько раз пытался вручить мне положенное жалование за работу лекарем. Да и сюда я пришел тоже не ради денег. — А ради чего же тогда? — спросила совершенно сбитая с толку Камилетта. — Ради древних знаний. Ради всего этого. Стефан обвел руками окружающее нас мрачное подземелье и озеро. «Я долгие годы изучаю историю восхождения 12 богов. Я прочел сотни книг и трактатов на десятки мертвых языков. Я общался с высшими жрецами других храмов. В некоторых храмах мне разрешили посетить секретное хранилище и ознакомиться со строго охраняемыми тайными свитками. Я знаю очень много о тех древних временах по сравнению с другими людьми» но все мои знания — лишь светлая капля в темном море древней тайны. «Но почему ты оказался в замке? И как ты получил рекомендательное письмо?» — спросил я жреца. «В библиотеках Холфорда и других городов мне несколько раз попадались ссылки на труды Феофана Алхимика, который в моем кругу пользуется большим авторитетом по части классификации древних артефактов. Я прочел его труды и попросил своих друзей организовать мне встречу с Феофаном». Однако вскоре я получил ужасную весть, что старый алхимик скончался. Тем не менее, друзья сообщили, что есть возможность пожить в замке Древний Брод, выполняя обязанности лекаря, и при этом познакомиться с записями Феофана. Мне сказали найти мага Теодора, который передаст мне рекомендательное письмо и проводит до замка. Немешкая, я отправился в путь. Но ведь лаборатория алхимика сгорела. Почему же ты остался в замке? Продолжала давить Камилетто. «Да, увы. Вы только представьте мое состояние, когда я прибыл в замок и обнаружил, что бесценные рукописи Феофана погибли в огне. Я провел на пепелище несколько дней с помощью мага Теодора по обугленным обрывкам собирая сохранившиеся фрагменты записей. Но все оказалось напрасным. Лишь полсотни страниц были читаемы, но ничего интересного для меня в них не обнаружилось. И когда я уже почти пал духом и был готов уехать, богиня судьбы Фаэта улыбнулась мне». Именно вы, благородные леди, показали мне сохранившиеся лабораторные журналы алхимика. Даже беглый осмотр этих рукописей убедил меня, что в них собран поистине огромный проделанный Феофаном труд. Со стороны озера раздался какой-то непонятный шум. Не то скрежет, не то рык. Все синхронно вздрогнули и замерли. Но звук не повторился, и Стефан продолжил свой рассказ. Феофан подошел к изучению древнейшей истории совсем с другого конца, не через призму религиозных обрядов, а через материальные свидетельства бытия двенадцати. Ведь когда-то боги дарили вполне реальные предметы своим последователям. Наиболее известен случай, когда в осажденной полчищами орков крепости Каррасул защитником явился сам бог Тор и передал им волшебный меч Азма-Солж, способный разрубить выкованные подземными дварфами и считавшиеся непробиваемыми доспехи предводителя орков. Этот святой меч и поныне хранится в первой столице империи, в великом храме Тора. Так вот, Феофан скрупулезно собирал и классифицировал информацию обо всех подобных предметах, даже если они упоминались лишь в детских сказках. Феофан общался с древними расами, эльфами и орками, а также с лесными гномами и подземными дворфами. И в их легендах выискивал сведения об артефактах эпохи 12 богов. И вот в одной из легенд, рассказанной молодым шаманом Дроу, говорилось о волшебном кольце, хранящемся уже много веков в центре большого и опасного лабиринта под разрушенным городом эльфов. Феофан заинтересовался этой сказкой, так как возле замка Древний Брод действительно находился разрушенный старый эльфийский город. И маг-алхимик, пользуясь лишь витиеватыми подсказками, сумел повторить путь героя этой старинной легенды и найти кольцо. Алхимик оставил в дневнике восторженное описание кольца, но после этого много страниц подряд было вырвано, а затем шел зашифрованный текст. Это была интересная задача. Мало того, что текст был написан на незнакомом мне староэльфийском языке, но еще и непонятным образом зашифрован. Но разгадка оказалась достаточно простой. Шифр я нашел на первой странице этого же журнала. Строчка общеизвестной молитвы, и придут 12 спасителей. Меня заинтересовало, зачем Феофан карандашом пронумеровал буквы в этой фразе. И задачка сразу решилась. Сдвиг букв в алфавите на указанное количество позиций, открывал слова староэльфийского алфавита. Несмотря на то, что этого языка я не знал, многие слова оказались мне понятны. Они уже давно вошли в разные человеческие языки. Мне понадобилось восемь дней, чтобы полностью перевести весь текст, и вот я здесь, у самого конца описанного пути. Отсюда я уже чувствую зов старинного артефакта. Я тоже чувствую мощнейший магический фон с той стороны. Фея указала на уходящий во тьму мост. Очень странный фон. Я хоть и не был магом, тоже прислушался к своим ощущениям. Меня сильно знобило, но вовсе не от холода. Я только один раз чувствовал нечто подобное, когда мы с Серым Вороном нашли старинный каменный алтарь в тайном святилище культистов в Холфорде. Со стороны озера веяло древним злом. «Почему ты вдруг остановился и не пошел дальше?» С подозрением спросил серый ворон у лекаря. «Ты так спешил, почти бежал, почти не отдыхал, и вдруг остановился в шаге от цели». «Я не остановился», — пояснил лекарь. «Взошел на этот мост, прошел по нему, увидел кольцо и вернулся». «Почему?» – удивился я. «Потому что пока не знаю способа, как можно забрать кольцо», – признался Стефан. «А что по этому поводу было сказано в записях алхимика?» – поинтересовалась Фея. «Именно этот момент и не был описан. Феофан и так знал, как сможет взять кольцо, поэтому не стал ничего описывать». «А что мешает просто подойти и взять?» – не понял серый ворон пойди, посмотри сам, чтобы не задавать глупых вопросов. Неожиданно грубо ответил лекарь. Серый ворон не стал спорить со стариком. Он взял на руки неведомого призрака и уверенно зашагал по мостику вверх. Я хотел было последовать за моим другом, но Стефан остановил меня. Он сейчас вернется сам. Серый ворон шел все дальше, растворяясь в какой-то тьме над озером. Вот он уже совсем скрылся из вида. Однако через минуту появился вновь Вид у него был на редкость растерянным и задумчивым. «М-да», — только и произнес он, спустившись к нам с мостика. «Да что там такое, в конце концов?» — не выдержала Камилетта. Серый ворон почему-то не ответил, лишь посмотрел на Стефана. Тот повернулся к дочери герцога и ответил. «Не что, а кто?» «Мост упирается в островок посреди озера, а на этом островке лежит немалых размеров дракон» точнее то, что от него осталось. Огромный скелет дракона. И он двигается, вертит головой, открывает пасть, расправляет кости на месте бывших крыльев. «Может, это иллюзия?» С надеждой спросила фея. «Нет», — уверенно ответил я. «Это дракон-нежить. Я чувствую его». «Но нам на уроках говорили, что чем крупнее нежить или магическое существо, тем труднее поддерживать в нем жизнь» поэтому фамиляры у магов обычно совсем небольшие в размерах. Для поддержания скелета дракона энергии не хватит даже у архимага». «Ты права, юная волшебница», — согласился с ней Стефан. «Только в распоряжении этого дракона находится божественный артефакт, который, по сути, представляет собой неисчерпаемый источник энергии». «Но как-то же тут проходили раньше», — воскликнула Камилетта. «Феофан-алхимик точно проходил». И он же уже после своей смерти хотел послать нас с Петром за этим кольцом. Значит, способ пройти мимо стража существует. А как вообще проходили мимо этого дракона, Фериат? Спросил я у темного эльфа. Ведь тот молодой Шамандроу из соседнего поселка, который рассказал Феофану легенду о кольце, это твой родной брат Архавас. Вы же с братом с детства слушали одни и те же сказки и предания. Ты должен знать эту легенду. пётр спорить бессмысленно. Да, это мой брат пересказывал молодому тогда еще алхимику нашей легенды и сказки. Я понял, какая легенда заинтересовала Феофана. Песнь про Маэль и ее сумасшедшего жениха. Она рассказывает про обезумевшего от потери возлюбленной молодого эльфа, который решил отомстить за смерть любимой, пришел в лагерь орков и вызвал их на бой. Честного боя не получилось, орки его подло скрутили и забавы ради бросили умирать в Карпе Морд. И обезумевший от горя юноша прошел весь лабиринт. Он не боялся ни врагов, ни тьмы, ни монстров, ни ловушек. Он шел в темноте и пел про свою погибшую возлюбленную, танцуя в ритм своей песни. Он миновал все ловушки и вышел к непобедимому стражу дракону, охранявшему драгоценное кольцо. И дракон пропустил юношу, так как страж нападал только на тех, кто посягал на его сокровища. Тех же, кто просто шел к выходу из лабиринта, дракон не трогал. «Так получается, мы зря сюда пришли? Кольцо трогать нельзя?» — воскликнула озадаченная Камилетта. Все замолчали. — Но ведь Феофан-алхимик как-то выносил кольцо из подземелья, — напомнил я. — Так что способ точно существует. — Кажется, я понял, — осторожно сказал Стефан Дотошный. — Идея дурацкая, но может и сработать. Нужно попробовать. — Стефан, прежде чем ты отправишься к дракону, скажи. Ты сообщил своим помощникам, что направился в заброшенный город? — Вдруг спросила Камилета. Потому как вдруг смутился старый лекарь, стало понятно, что эту часть своих приключений он не собирался нам рассказывать. «Согласен, некрасиво с моей стороны. Однако это единственное, в чем вы можете меня упрекнуть, благородная леди. У меня не было выбора. Такова была моя плата за получение рекомендательного письма. Я должен был в случае, если произойдут определенные события, передать сообщение». Мне дали пустую шкатулку, в которую можно поместить кусочек пергамента с сообщением. Если шкатулку закрыть, то сообщение исчезнет и попадет куда нужно. Вещь интересная, но одноразовая. После первого же использования шкатулка теряет свои свойства и становится обычной коробочкой. «Ты шпионил за мной в замке?» Нехорошо прищурилась благородная леди. «Не за вами, леди Камилетта. За ним!» Указательный палец старика показал на меня почему-то я совсем не удивился. Мой ныне покойный друг Серафим никогда не ошибался даже после смерти. Зато на недоуменное и обиженное лицо дочери герцога стоило посмотреть. Неприятно знать, что к тебе в замок прислали шпиона. Но это объяснимо и лишний раз подчеркивает значимость хозяйки замка. Но когда прислали шпиона, но вовсе не ради тебя, наверное, это обидно. Я постарался отвести от себя ее недовольство. «Стефан, давай, я постараюсь угадать. Ты должен был следить за мной, но все же основной целью был не я. Ты должен был ждать, не появится ли в замке мой друг, так?» Старый лекарь не стал отрицать очевидное. Он оглядел нас всех и подтвердил. «Ты очень проницателен, пётр При всем моем уважении ты совершенно не интересовал меня. Я должен был подать сигнал, если в замке появится юноша, который очень похож по описанию вот на этого молодого человека. Он указал на серого ворона. Но после расшифровки рукописи алхимика я понял, что нашел то, что может заинтересовать моих друзей гораздо больше. Поэтому я написал сообщение, что отыскал место хранения артефакта огромной ценности и отправил эту записку через волшебную шкатулку. Дневники Феофана-алхимика я оставил в библиотеке замка. Собственно, я считаю, что мое пребывание в замке и негласное наблюдение не нанесло роду кофештенов никакого ущерба. «Вы согласны с этим, благородная леди?» Дочь герцога опустила взгляд в пол и долго молчала. Потом посмотрела на старика и проговорила твердо и решительно. «Я вынуждена признать твою правоту, Стефан Дотошный. Все обвинения, которые Ротко Фиштенов выдвинул против тебя, с этой минуты снимаются. Но при одном условии. Ты не будешь пытаться присвоить себе артефакт, который охраняет дракон». Это кольцо Феофан-алхимик обещал нам с Петром за избавление от смертельно опасного демона. «Как вам будет угодно, благородная леди?» — поклонился ей Стефан. «Теперь я могу попробовать забрать это кольцо у дракона?» «Не спеши, старик. Последний вопрос. Ответь мне, как ты и твои друзья связаны с культом Моргрима?» Серый ворон вдруг преградил лекарю путь на мост. Стефан остановился и задумался. Он скрестил руки на груди и нервно начал ходить взад-вперед. Потом, осторожно подбирая слова, заговорил. Вообще-то это знание не для всех. Не знаю, откуда ты мог слышать про культ Моргрима. Мне действительно кое-что известно про этот очень не очень древний культ. Имя Моргрима старательно вычеркнуто из всех современных религиозных текстов, хотя все же упоминания найти можно, если обращать внимание на кое-какие разночтения в святых книгах 12 богов. Разночтения касаются момента, когда 12, непонятно как, приобрели свои божественные способности. В некоторых, особенно более новых священных книгах, утверждается, что богами 12 были всегда с момента рождения. Но в других текстах утверждается, что божественная сила существовала и ранее, и 12 просто научились ею пользоваться. В подобных текстах, неизвестных пастве, упоминается древнее имя Моргрима. Но это тесно связано с демонической ересью, за которую инквизиция веками сжигала еретиков. Да и недавняя вспышка насилия в Холфорде отнюдь не обелила его имя. «Отбросим словесную шелуху», – настаивал мой друг. «Стефан, отвечай прямо. Ты исповедуешь культ Моргрима? Только одно слово «да» или «нет». Я не пропущу тебя к артефакту, пока ты не ответишь мне». В подтверждение серьезности своих намерений... Серый ворон достал оба своих меча из ножен. Коришка, мгновенно оценив ситуацию, тут же вынула из рукавов метательные ножи и встала так, чтобы держать всех собравшихся в поле зрения. Стефан Дотошный, с виду совсем не испугавшись, посмотрел задумчиво на заточенные клинки в руках серого ворона, произнес что-то типа «Вот оно, как оказывается, любопытно получилось», и исчез в яркой вспышке. «Мгновенная телепортация!» Мы растерялись и ждали объяснений у серого ворона. Но мой друг не торопился объяснять, лишь сокрушался, что позволил Стефану во время разговора сунуть руку в разрез мантии, где тот активировал специальный амулет. Затем внимание всех привлекла Арбель. Эльфийка указала на плывущий по черной воде озеро какой-то непонятный предмет, сверток или мешок. Между нами возникла короткая словесная перебранка, кому идти в холодную воду, чтобы выловить его. В итоге, увидевшая предмет первой эльфийка, не поленилась зайти в воду по пояс и выловить этот непонятный пакет. Рисковала она не зря. Внутри мешка мы нашли теплые вещи Стефана. Сапоги, зимний утепленный мехом плащ, вязаную серую шапку. Нашли стопку немного промокших и списанных мелким почерком листов. Описание безопасного маршрута через лабиринт. Но главное было не это. Внутри мы обнаружили красную мантию культиста Моргрима и маску в виде собачьей головы. Увидев маску, коришка заметно вздрогнула, на ее глаза навернулись слезы. Девушка закрыла лицо руками и отошла в сторону, чтобы немного успокоиться. Серый ворон пояснил, что Каришка до сих пор очень остро переживает, что не смогла помочь похищенным культистами детям. Этих несчастных детей адепты Моргрима принесли в жертву своему кровавому демону, а руководил жертвоприношением. Бородатый жрец в красной мантии, лицо его было скрыто за странным головным убором в виде оскаленной собачьей морды. Мы тогда смогли спасти только двух детей, остальные остались в клетках, пояснил серый ворон. По нашим следам культисты направили трех огромных варгов-людоедов, но мне удалось с ними справиться, хотя и с большим трудом. Кстати, из шкуры одного из этих чудовищ сшита вот эта зимняя куртка феи. Я бы не стала ходить в шкуре людоеда брезгливо фыркнула леди Камилетта, на что Фериат возразил. «Чем сильнее враг, тем почетнее трофей, а мех действительно необычный и красивый». «Да и благородная леди Камилетта кто может поручиться, что горный медведь, мех которого пошел на оборку вашего плаща, или дикий тайгар, из кожи которого сшиты ваши сапожки, не были людоедами?» Камилетта смутилась и постаралась сменить тему. «А почему Стефан так поспешно исчез?» Серый ворон неопределенно пожал плечами, потом зашвырнул собачий шлем далеко в озеро, а красную мантию аккуратно свернул и убрал себе в сумку. Потом заметил, что Камилетто все еще ждет объяснений, и проговорил. То, что среди его знакомых имелись культисты Моргрима, было очевидно. Почему Стефан удрал? Возможно, я знаю ответ. Однажды мы с Коришкой проникли на тайное собрание культистов, воспользовавшись красными мантиями. Там мы снова увидели жреца, который ранее руководил человеческими жертвоприношениями. И снова лицо его было скрыто за такой собачьей шлем-маской. Звали жреца Ваолон. Он проповедовал и творил чудеса. Вот этот меч, точную копию уникального старинного оружия, также сделал он. Повисла тяжелая тишина. фири вежливо попросил моего друга показать ему клинок. Эльфдроу долго осматривал оружие, а затем вернул, не скрывая своего восхищения. «Уверен, Стефан узнал сотворенное им самим оружие и наверняка вспомнил и меня. Жрец решил, что я узнал его, потому и поспешил скрыться. Демона-поклонники преследовали нас, но потеряли в последнее время. Но теперь Ваолон снова знает, где мы», — вставила свое слово коришка. «Поэтому мы должны как можно скорее убраться отсюда и спрятаться». «Вы можете поселиться в моем замке», – предложила Камилетта. «В своих слугах я уверена, а любой посторонний человек, который появится в окрестностях замка, сразу же будет обнаружен и схвачен». Я рассказал собравшимся о последних словах Серафима и том, что я долгое время подозревал Теодора и Стефана в связях с Костоломом. Серого ворона весьма заинтересовал тот факт, что его появление в замке ожидалось ассасинами. Но больше всего его заинтересовал Костолом, Человек со шрамом на шее, который организовал слежку за ним. Я передал слова Серафима максимально точно. Рассказал, что Костолома его подручные связаны с большой ареной в Холфорде. Рассказал об особняке Костолома во внутреннем городе, а также описал женщину, которая работала на Костолома. Серый ворон глубоко задумался. Он долго смотрел куда-то в темноту. К нему подошла коришка, и они о чем-то стали шептаться. Затем серый ворон развернулся к благородной леди Камилетте, поклонился и сказал, что принимает ее приглашение. Какое-то время они с феей и корешкой поживут в замке Древний Брод, а потом проводят фею обратно в Холфорд. После этого мы устроили мозговой штурм, решали, как же можно пройти дракона-охранника. Мы прошлись до островка и рассмотрели во всей красе этого монстра. Дракон действительно впечатлял. Длина от огромных зубастых челюстей до кончика хвоста составляла метров тридцать, может даже больше. Обращали на себя внимание относительно тонкие кости крыльев с фалангами небольших когтистых пальцев на сгибе передних конечностей. Никаких следов кожи уже не сохранилось. Два ряда закругленных ребер, каждая длиной метра три. Массивные кости задних конечностей, на пальцах задних лап сохранились метровые когти. И все это шевелилось, перемещалось, рассматривала нас пустыми глазницами черепа, но на мост костяной дракон не заходил. За драконом можно было рассмотреть уходящую вверх винтовую лестницу, видимо это и был выход из лабиринта. Если верить легенде, к лестнице дракон должен был нас пропустить. Верилось с трудом, уж очень большой интерес вызывали мы у этого костяка. Но даже если и так, нашей целью была вовсе не лестница, У самого края обрывистого островка мы заметили небольшой сундук. Он был открыт. С такого расстояния не было видно, что там внутри. Но эльфы и серый ворон, обладавшие намного лучшей зоркостью, рассмотрели, что сундук доверху наполнен монетами и драгоценностями. Нужное нам кольцо должно быть находится где-то там, среди этого богатства. Стоя в сотне шагов от костяного дракона, мы тихо перешептывались, обсуждая возможные действия. Серый ворон спорил с Арбель и Эльфом Дроу. Они пытались придумать наилучший способ увернуться от страшных зубастых челюстей и пробраться к сундуку. Фея расспрашивала Камилетту и Фериата, что им известно о магии драконов и о способах магического воздействия на них. Я же был почему-то уверен, что ни один из предлагаемых моими друзьями способов не сработает. Интересно, как звали этого дракона? Подумал я, рассматривая огромный живой скелет. Им же гели если тебе это что-то даст. Раздалось в моем мозгу. Я опешил. Подумал, что задал свой вопрос вслух. Посмотрел на своих товарищей. Но они были заняты разговорами, никто не смотрел на меня. Я повернулся к дракону. Так ты можешь слышать нас? Мысленно задал я свой вопрос. Конечно. И слышать, и читать мысли. Все драконы это умеют. Тогда нелепо, конечно же, обсуждать план прохода к лестнице и способа отобрать кольцо. Ты все сразу же узнаешь. Конечно. И я сразу говорю, что к лестнице вас пропущу, так как вы успешно прошли испытания карпе Мортом. Таковы правила. Но взять кольцо я вам не позволю. Обмануть меня или победить не получится. Я неуязвим для магии и оружия. Твое волшебное кольцо не дает мне возможности атаковать тебя, но защита пропадет, как только ты приблизишься к сундуку. Можешь сказать об этом остальным. Хорошо, скажу. Но послушай им же, Гележар. Мне ведь знакомо твое имя. Я читал о тебе в исторических хрониках. Люди звали тебя Могучий им же Ты вместе с другим драконом, имя у которого я, признаться, забыл, Одиннадцать веков назад сражался против армии императора Гестера. Ты был ранен и улетел, а второго дракона тогда убили. Оскорбительно для любого дракона слышать, что забыто имя нашего великого вождя. Того другого дракона звали Хазарожен Дегренш. Советую запомнить это. Но если твой несовершенный разум не может запомнить полное имя вождя драконов, можешь звать его Хазар или Хазар Огненная Смерть. Он был легендой среди драконов. Он знал Великую Мать Драконов. «Тиамат?» — уточнил я. «Память человека слишком слаба и коротка. Даже имя Хазароженди Гренш люди не способны запомнить и выговорить. Человек не способен запомнить полное имя Великой Матери». Пускай будет Тиамат. Им Гележар, в летописях говорилось, что ты был ранен в жестокой битве и улетел. О твоей дальнейшей судьбе ничего не известно. Как ты оказался здесь, так далеко от большого штормового острова, да еще и под землей? Обо мне написали люди? Мне почудился оттенок удивления в его вопросе. Я думал, что никто уже не помнит меня. Да, я улетел подальше от кровавого хребта, но только после того, как мой вождь пал в битве. За Хазар-Рожен-Дегренша я сражался, за него был готов умереть в бою. Но после его смерти меня ничто больше не удерживало. Битва еще продолжалась, хотя исход ее был уже предрешен. Я сам был серьезно ранен, но и люди дорого заплатили за мои раны. И я полетел на восток, туда, откуда Большой Совет Вождей Орков провожал нас в дальний поход против людей. Я спешил. Хоть я и нес вождям дурные вести, но считал, что у орков хватит сил для повторной атаки, так как у людей почти не осталось армии. К тому же я надеялся на помощь лекарей шаманов. Но меня обманули. Шаманы орков дали мне свежее мясо для восстановления сил, а я был слишком ослаблен и истощен и не заметил подмешанных снотворных эликсиров. Моё сознание затуманилось. Очнулся я уже здесь, под землей, прикованный к скале и с ненавистным ошейником подчинения. Орки тогда строили свой лабиринт и из меня сделали развлечение на празднике. Ужасно! Подло с их стороны. Но что случилось потом? Я оставался прикованным к скале несколько столетий. Вечно голодный. Питался пленниками. Потом эльфы захватили эту местность и прогнали орков. Про меня забыли, и я умер от голода. А однажды я пришел в себя уже в таком виде. Видимость жизни в меня вдохнул эльфийский жрец высокого ранга, не знаю его имени. Жрец оказался слишком беспечным, и я сразу же убил его, чтобы хоть немного заглушить тот вековой голод, который мучает меня даже в нынешнем моем обличии. Больше сюда никто не приходил. Мое существование поддерживает с тех пор артефакт, который оставил этот жрец. Заклятия не дают мне покинуть остров. Я должен охранять это сокровище. И никто не вынесет это кольцо из пещеры. Но ведь несколько десятилетий назад один маг по имени Феофан Алхимик выносил кольцо на поверхность. Он несколько лет держал его у себя в башне, а затем вернул на место. Как же он сделал это? Я бы не позволил этого сделать. Хотя... Возможно, ты не лжешь, человек. У меня действительно были странные видения. Приходил человек, но не приближался. Потом он исчез. Кольцо оказалось сдвинуто. Если он сильный маг, то мог как-то забрать кольцо, и на это время я умер. Без энергии кольца я не существую. Наверное, это был Феофан. Ведь он как раз изучал то направление магии, которое занимается потоками энергии. Он, похоже, сумел перенаправить энергию кольца в обход тебя, и ты отключился. Дракон замолчал и задумался. Я же после некоторого колебания решился спросить его. «Скажи им же, Гележар, можем ли мы как-то взять это кольцо? Просто я уверен, что иначе артефакт попадет в плохие руки». «А разве ваши руки хорошие?» «Все люди враги драконов. Исключений нет и быть не может. Да и зачем тебе вообще понадобилось это древнее кольцо?» «Мы хотим остановить демона по имени Моргрим». Честно ответил я. Кажется, мне удалось удивить этого двухтысячелетнего дракона. Он замолчал и даже отшатнулся. Прошло несколько долгих секунд. А потом я услышал в голове следующие слова. «Подойди ближе, человек по имени Петр. Только ты один. Твои спутники пусть остаются на мосту». Я осторожно пошел вперед. Мои друзья не сразу обратили на это внимание. Я успел пройти шагов 5 прежде чем меня окликнула фея. Но я обернулся и попросил друзей оставаться на мосту и не вмешиваться, чтобы не произошло. Я спустился с моста на островок. Дракон подвинулся, пропуская меня. Затем он улегся кольцом вокруг меня, образовав внутри свободное пространство. «Рассказывай», — велел мне дракон. И я принялся рассказывать. «Все без утайки». Про наше путешествие из другого мира, и про мою службу в городской страже, и про человеческие жертвоприношения в Холфорде, и про разгром культистов Моргрима, и про мое пребывание в замке. Когда я закончил рассказ, дракон произнес. Я совсем не узнаю мира, о котором ты рассказываешь. Названия мест мне ничего не говорят. Раньше тут были лес и горы. Никаких замков, никаких разрушенных городов. Никаких людей. Я слишком долго пробыл в подземелье, но одно упомянутое тобой имя мне знакомо. Имя проклятого демона, главного врага драконьего народа. Этот враг был изгнан из Арафии давно. Настолько давно, что даже по драконьим меркам прошло очень много времени. Во времена моей молодости уже не было в живых драконов, которые застали те смутные времена. Великий Хазарожен де Гренш и то родился после изгнания нашего врага. Разве что великая мать драконов могла помнить проклятого демона, но и она тогда была еще совсем юной самкой. Но драконы всегда помнили про опасность, которую он нес, и знали, что рано или поздно наш главный противник объявится снова. «И вот сейчас ты сообщаешь мне, что повелитель демонов возвращается». Дракон зашипел от переполняющих его чувств. Я с какой-то отстраненностью посмотрел на слой иния, появившийся на моих доспехах, и на быстро замерзающую воду вокруг острова. Сотни лет, проведенные здесь в заточении, я переживал, что не погиб тогда вместе с Хазарожен-де-Грэншем. Сотни лет я терзался непонятным смыслом своего существования, и только сейчас я понял, в чем моя миссия на этой земле. Я должен передать оружие, которое сокрушит самого древнего врага драконьего рода. Передать тому, кто сможет его использовать. Новый хозяин здесь, в этой пещере. Я чувствую это. Ты или один из твоих спутников способен управлять древним артефактом. Кольцо само выберет его. Долгие столетия оно ждало его. Человек по имени Петр. «Подойди к сундуку и возьми кольцо!» Я подошел к сундуку. Древняя реликвия заметно выделялась среди остальных драгоценностей. От нее исходил сильный теплый поток. Протянул к ней правую руку и получил не слабый такой удар электричеством. Между древним артефактом и черным кольцом на моем пальце с треском проскочила искра. Похоже, эти два кольца были несовместимы между собой. Тогда я взял древний артефакт в левую руку и обернулся к дракону. Тот с интересом наблюдал за моими манипуляциями и прокомментировал. «Сразу видно, что это не твое. Значит, кто-то из твоих знакомых станет его новым хозяином. Отдай ему реликвию и поскорее уходи отсюда». «А как же ты? Ведь магия поддерживает твое существование». У меня хватит накопленных сил, чтобы продержаться еще один день. Мне есть о чем подумать и что вспомнить в этот последний день. А потом я устрою обвал и обрушу эти скалы. Я вернулся к своим друзьям. Фея бросилась мне навстречу и повисла у меня на шее. Затем спохватилась и со смущением отстранилась. В ее глазах читались восторг и восхищение. «Петр, ты был поистине великолепен!» Похвалила меня Камилетта. «Помнишь день нашего знакомства и мое испытание драконом? Сегодня ты убедительно доказал, что я не ошиблась тогда в выборе оруженосца. Признаюсь, это смотрелось очень страшно и в то же время захватывающе. Красивый юноша и огромный монстр!» что ты ему сказал, что дракон тебя пропустил? А вы разве не слышали? Удивился я. Я же говорил достаточно громко. Как только ты ступил на остров, дракон наколдовал вокруг вас сферу безмолвия, сказала фея. В общем, этого дракона зовут Имжиггележар. Он был подло схвачен орками и томится тут в заточении уже 11 веков. Долгие годы он стерег древнюю реликвию, Но согласился отдать ее нам, так как кольцо каким-то образом может помочь в борьбе с культом Моргрима. Кто-то из вас станет новым хозяином древнего артефакта. Точнее, даже не так. Кольцо само выберет себе нового хозяина. И ещё. У нас есть всего сутки на то, чтобы выйти из этих подземелий. После этого Имжиггележар устроит тут обвал. И как мы узнаем, кого кольцо выбрало хозяином? спросила любопытная коришка. Мы стали экспериментировать. Первое кольцо взяла Камилетта. Она подержала артефакт на ладони, потом примерила поочередно на все свои пальцы. Ничего не происходило. С явным разочарованием дочь герцога передала кольцо серому ворону. Но и у моего друга не получилось поладить с ним. Далее настала очередь феи. Она положила кольцо себе на ладони, зажмурила глаза, стиснув зубы. Мою подругу колотила, словно она схватилась за оголенный провод. Фея сказала, что ощущает очень сильный поток энергии, вызывающий болезненные ощущения. Ленка не рискнула надевать кольцо на палец и с явным облегчением передала артефакт коришке. Но и у Тайфлинга ничего не вышло. Следующей была Арбель. И стоило ей прикоснуться к древнему артефакту, как кольцо засияло. Когда же Арбель надела кольцо на средний палец правой руки, вся ее фигура стала светиться золотистым светом. «По-моему, все ясно», – прокомментировал серый ворон. «Но нужно бы для чистоты эксперимента дать еще эфириату попробовать». Однако тут нас ждал сюрприз. Арбель не могла снять кольцо с пальца, как она ни старалась. Похоже, артефакт нашел свою новую хозяйку и не собирался ее менять. «Да, результат однозначный», – согласилась Камилетта. «Но тебе нужно научиться управлять кольцом, Арбель. Ты светишься, как яркий фонарь в ночи». Попроси кольцо убрать свечение. Арбель крыла кольцо ладонью левой руки и закрыла глаза. Похоже, она мысленно разговаривала с артефактом. И свечение стало постепенно угасать, пока не исчезло. Отлично. А теперь попроси кольцо не так сильно фонить. Любой маг за тысячу шагов почувствует поток магической энергии. Это будет нас выдавать. Вот так намного лучше, сказала довольная фея. Арбель открыла глаза и улыбнулась. Кажется, в самой эльфийке что-то изменилось. То ли глаза девушки стали ярче, то ли изменилась осанка, то ли просто вернулась давно потерянная уверенность в себя Я вновь увидел ту самую девушку, которую впервые встретил в эльфийском городе. Яркую, гордую, уверенную в себе, привыкшую быть в центре внимания. — Какие необычные ощущения, — произнесла Арбель удивленно меня просто переполняет сила. Пропал холод подземелья, пропала усталость, пропала грусть. Я словно заново родилась. Мне это нравится. И Арбель весело рассмеялась. Я впервые услышал, как она смеется. Ее смех был звонким, как звон колокольчиков. Да и голос у девушки был очень приятным и мелодичным, а это редкость даже для эльфийки. Серый ворон тоже заметил эти перемены и сделал Арбель комплимент за что синхронно получил подзатыльники от Ленки и коришки. Девушки удивленно посмотрели друг на друга и вдруг прыснули со смеха. Благородная леди Камилетта тоже их поддержала. «Правильно, так ему. Нечего на девушек заглядываться. У нас еще много дел. Пора выбираться отсюда». Мы осторожно обошли неподвижно лежащего костяного дракона. Он не подавал никаких признаков жизни, и даже было непонятно, чувствует он нас или нет. Возможно, отдав кольцо, он опять отключился от внешнего мира. А может, дракон, как и собирался, вспоминал сейчас свою очень долгую жизнь. Я не был уверен, что он меня услышит, но все-таки произнес. Спасибо тебе им же, Гележар. Если мне когда-либо выпадет честь беседовать с другим драконом, я обязательно расскажу ему о твоей судьбе и выполненной великой миссии. Прощай мы направились к ведущей вверх лестнице Вперед опять вышли серый ворон и коришка, но Арбель остановила. Тут нет никаких ловушек. Не знаю сама, откуда это мне известно, но это так. Лестница ведет в небольшой зал, соседний с тем залом с высохшими фонтанами и решеткой, откуда мы спускались в Карпи Морт. Все удивленно посмотрели на эльфийку, но ее нисколько не смутило наше внимание, она лишь весело рассмеялась. Однако впереди все же пошли серые вороны коришка. Они внимательно осматривали каждую ступеньку длинной предлинной лестницы, но ловушек на ней действительно не оказалось. Мы поднялись в небольшой квадратный зал, стены которого были расписаны хорошо сохранившимися древними фресками, в основном батальными сценами. Я прошелся вдоль стен, рассматривая древние изображения при свете созданного феей магического огонька. Повсюду были эльфы, темные и светлые. Они совместно прогоняли орков, строили белокаменный город среди леса, танцевали и что-то праздновали. Потом следовала картина, вызвавшая пристальный интерес Фериата и Арбель. Десятки израненных стрелами эльфов на площади, нарядно одетый темный дроу, увенчанный короной, а также все его охранники. Расстреляли их светлые эльфы под предводительством красивой девушки с короной на голове. Затем попадались сплошь сцены сражений между светлыми и темными эльфами, воюющих с переменным успехом. Арбель и Фериат долго стояли и молча смотрели на фреску, изображавшую убийство коронованного эльфа. Потом переглянулись. Темный эльф пожал плечами и сказал, «Честно признаюсь, мне эта сцена ни о чем не говорит. Судя по одеждам, убитый был сыном одного из королей эльфов-дроу, Но я не помню ни одной легенды или баллады про подобное убийство темного принца. Да и про клан, носивший одежду, с такими узорами я никогда не слышал. «Может, художник просто выдумал сюжет?» — предположил серый ворон. «Нет, эльфы никогда не изображают свои фантазии», — возразила Арбель. Художник явно рисовал то, что видел собственными глазами. «Тут очень точно переданы самые мелкие детали. Взгляните на эти горы». На водопад, на колонны храма. Часть этих колонн сохранилась до сих пор возле входа в подземелья Да и горы, и водопад никуда не делись. Мне ничего не говорят одежды кланов Дроу, а вот узоры на нарядных светлых я узнаю. Это эльфы из клана Изумрудного леса. Они обитают в Стергрольнеде. Тогда получается, что вот эта эльфийская принцесса с луком в руках. Будущая королева Илариетта. Но даже не это странно, а совсем другое. «Сколько лет этому храму?» «Не более тысячи лет», – сразу ответил я. «Дракон оказался тут одиннадцать веков назад, и тут не было еще ни города, ни храма. Тут жили орки». Вот это и странно. С самого детства мне твердили, что вражда между темными дроу и светлыми эльфами длится многие тысячи лет, что она началась настолько давно, что никто уже не помнит, как это случилось. Однако, судя по этим фрескам, Всего тысячу лет назад эльфы были едины. Вместе сражались против орков, вместе жили в одном городе. Как такое возможно? Кто из них врет? Наши вожди или это старинная картина? Все замолчали, задумавшись. Наконец я прервал затянувшееся молчание и спросил: "А где же выход из этой комнаты? Тут есть только вход и тот со стороны лестницы. Неужели тупик?" "Выход находится прямо перед тобой." Ленка указала рукой на фреску, изображающую убийство принца. «Это магическая односторонняя дверь. С этой стороны лишь иллюзия стены, мы легко можем пройти сквозь нее. Но с другой стороны настоящая сплошная стена. Очень интересная конструкция, я с первого момента изучаю ее. Тут переплелись магия земли и магия чувств, весьма редкое сочетание магических граней. Хотя вряд ли ты понимаешь, о чем я. «Обижаешь, фея!» Про ваши 16 магических граней каждый грамотный человек может все узнать. Возмутился я, умолчав, что сам впервые услышал эти термины буквально несколько дней назад. Ты ошибаешься. Граней всего 12 Поправила меня Ленка. А как же алхимия, магия вещей, магия вызова и начертательная магия? Их тоже многие относят к граням магии, хотя по своим свойствам они отличаются от остальных хотя бы тем, что им может обучиться даже не владеющий другими видами магии человек блеснул я свежими познаниями. Ленка смутилась и начала оправдываться. «Пузырь, мы это еще не проходили. Я же только на первом курсе учусь. Ты нахватался где-то обрывков знаний и хвастаешься. Можно подумать, ты что-то в магических заклинаниях, понимаешь?» «Фея, если уж мы заговорили о моих знаниях...» Улыбнулся я довольно. «К твоему сведению, именно я помог магам усовершенствовать защитные контуры вокруг городов, и закрыть бреши в заклинаниях, которые мне удалось обнаружить. За это я получил особую благодарность от великого магистра Верфеля Бессмертного, между прочим, второго человека в иерархии Ковина-магов. Для Ленки это был как удар пыльным мешком по голове. Подруга даже на шаг отступила от меня, потом собралась с мыслями и ответила. Про существование Ковина-магов у нас в Академии не принято говорить. Если же и говорят, то шепотом и с большим благоговением. «Считается, что в Ковен входят настолько сильные маги, что они сразу узнают, когда где-то разговор заходит о них. Состав Ковена магов хранится в тайне». Верфель бессмертный и не скрывал, что говорит от лица Ковена магов. Он поблагодарил меня за работу и предложил любую награду на выбор. «Я попросил, чтобы тебя перевели на бесплатное обучение, и Верфель пообещал это сделать». Серый ворон вдруг фыркнул и ответил мне. «Фузырь, ты молодец, конечно» но вообще-то в деньгах у нас недостатка нет. Мы можем оплатить сразу хоть все 10 лет обучения в Академии магии, да еще и на магистратуру останется. Вопрос с обучением Ленки решен мною раз и навсегда. Глаза у нашей подруги вдруг заблестели от выступивших слез, и она закрыла лицо ладонями. Я поспешил ее успокоить, но оказалось, что она плачет от смеха. Ленка смеялась и не могла остановиться. Я непонимающе смотрел на серого ворона. «Сергей и Петька, вы два осла!» Наконец-то, отсмеявшись, заявила нам Ленка. Глядя на наши удивленные лица, она опять рассмеялась, потом успокоилась и пояснила. «Я стала первой ученицей на нашем курсе по успеваемости, к тому же лучше всех сдала зимнюю сессию, и меня еще две руки назад перевели на бесплатное обучение как очень талантливую и перспективную волшебницу. Если хочешь знать, мы втроем с соседками по комнате, Готовимся летом экстернам сдать экзамены сразу за первый, второй и третий курсы. Преподаватели нас в пример остальным постоянно ставят. Ты же вроде не ладила раньше со своей соседкой Карой, удивился серый ворон. Я и сейчас с ней не лажу. Она выросла в семье потомственных магов, потому и была поначалу подготовлена лучше других. Но ты бы видел, как истервенела она ринулась учиться, когда ее лидерство оказалось под вопросом. Кара сейчас постоянно занимается. Лишь с короткими перерывами на сон и еду. Да она из библиотеки не вылезает сутками. А другая твоя соседка по комнате как относится к вашему соперничеству? Спросил я. Свелина? Она тихоня. Ни с кем не ссорится сидит себе тихо на кровати. О ней даже забываешь иногда. Но, как выяснилось, эта тихоня вовсе не так проста, как кажется. Однажды учитель по плетению заклинаний предложил нам с Карой, как двум лучшим ученицам группы, состязание. Взять в библиотеке задачник для второго курса и полностью весь прорешать, за право называться лучшей ученицей. Вот это была гонка. Мы с Карой как заведенные на скорость решали магические задачки. каждый из нас хотелось закончить первой. Я трое суток почти не спала. Даже на уроках по другим предметам тайком под партой решала задачи. Закончили мы с Карой почти одновременно. А потом в прямом смысле на перегонки бежали по коридорам академии. Каждой хотелось первой сдать решенные задачи. Учитель взял у нас стопки исписанных листов и обещал к следующему уроку проверить. Свелина все эти дни тоже, как обычно, что-то тихонько делала. Читала или зубрила, нам до нее не было никакого дела. И вот на следующем уроке выяснилось, что Свелина тоже взяла учебник и решила все задачи. Фея еще какое-то время с энтузиазмом рассказывала про свою учебу, но потом Камилетта прервала ее, и предложила отправляться в обратную дорогу. Однако эльфы попросили дать им еще немного времени. Фериат и Арбель во все глаза рассматривали старинные фрески, при этом тихо переговариваясь между собой на эльфийском. Я не понимал ни слова из их разговора. Фериат пояснил, что после обвала эти бесценные свидетельства древней эпохи будут уничтожены. Поэтому они с Арбели стараются запомнить все детали фресок, чтобы этот малоизвестный период истории эльфийской расы не пропал навсегда. Конечно же, остальные согласились подождать. К нам с Сергеем подошла Ленка и обняла обоих за плечи. «Друзья, извините меня за грубость. Вы оба молодцы. Я очень благодарна вам за то, что вы обо мне позаботились. И совсем неважно что я сама тоже сумела справиться со своими проблемами». Наконец, мы двинулись в обратный путь. Леди Камилетта предложила по дороге заглянуть в зал с высохшими фонтанами в котором до сих пор мог находиться предавший нас Теодор-младший, и схватить его. По здравому размышлению идея, конечно, была бредовой. Застать врасплох опытного боевого мага трудно. Еще труднее с ним справиться и не дать при этом воспользоваться экстренным телепортом. Но возражать никто не стал. То ли высокородная леди умела убеждать, то ли после успешного прохождения смертельного лабиринта мы все стали слишком самоуверенными. Так или иначе, мы двинулись в сторону зала с фонтанами. Впереди бесшумно скользили в полумраке серые вороны коришка. За ними, напряженно оглядываясь по сторонам, шагала пара эльфов с луками на изготовку. В центре группы шла фея, поддерживая магический фонарь над нами и бормоча какие-то заклинания. Замыкали шествие я и леди Камилетта с мечами на гало. Мы приблизились к тяжелой решетке, но Теодора возле нее не оказалось Он ушел. «Ладно, двигаемся дальше», – скомандовала благородная леди. «Погодите», – остановила всех фея. «Судя по заклинанию поиска жизни, какая-то активность в зале присутствует. Это точно не нежить, но и на человека не похоже. Не могу понять. Самое странное, не могу понять направление, как будто это размножилось». И тут я услышал резкий писк. Опешив от неожиданности, я не сразу понял, что это кричит проявившаяся прямо у меня перед глазами пикси слушавшись я понял ее предостережение. «Здесь невидимки, они приближаются!» Я посмотрел на своих друзей, они молча ждали от фей дальнейших комментариев. Похоже, Пикси мог слышать только я. «Тревога! К нам приближаются невидимки!» — заорал я во весь голос, разворачиваясь в сторону предполагаемого противника. Эльфы синхронно обернулись в том же направлении и вскинули луки, пристально всматриваясь в темноту. Фея подняла руки вверх, собираясь сотворить какое-то заклинание. Серый ворон и коришка быстро переглянулись. Серый ворон кивнул, и оба вора стремительно прыснули в разные стороны, растворяясь в темноте зала. Но все же мы не успели. Вспыхнул яркий и режущий глаза свет, настолько пронзительный, что мне пришлось даже заслониться от него рукой. И одновременно сквозь щели между камнями пола резко взметнулись побеги, цепляясь за наши ноги. Опять эти магические лианы. Мои ноги были плотно оплетены до колен буквально за секунду. Я отбросил бесполезный теперь меч и зажал в кулаке нож. Мне удалось перерезать несколько стеблей и высвободить левую ногу, однако растение потащило меня в сторону. Я не удержал равновесие и упал на каменный пол прямо в гущу новых поднимающихся побегов. После чего все было кончено. Через полминуты я бездвижно лежал в зеленом коконе, словно пойманная пауком муха. Однако нож я не выронил и продолжал потихоньку перепиливать зеленые побеги возле кистей рук. Последней из всех была захвачена фея. Она успела произнести какие-то защитные заклинания, отбросившие от нее цепкую растительность. Но сразу после этого в воздухе раздалась то ли команда, то ли короткое заклинание, и фея вдруг неподвижно замерла. Вокруг нее оставалась светящаяся синевой сфера, не пропускавшая побеги. Но Макс сумел парализовать мою подругу даже сквозь защитный барьер. «Вы опять попались на тот же самый трюк!» раздался ехидный голос Теодора. Слепящий свет стал меркнуть, проявляя силуэт мага. Только в этот раз он был не один. Чуть в стороне смог разглядеть еще три фигуры. Мне было плохо видно сквозь листву, но они вроде бы присели на пол и что-то пару минут делали. Потом дружно встали, и одновременно, как по команде, стянули с себя головные уборы. «Ему уже не помочь, брат покинул нас», услышал я голос одного из незнакомцев. «Я же говорил вам не лезть вперед, пока я не обездвижу наших врагов заклинанием!» С заметным раздражением в голосе произнес маг. «Он же зачем-то побежал вперед и поймал стрелу в грудь. Даже смотрю не одну стрелу, а целых пять. Что совсем неудивительно, когда у противника два эльфа-лучника. Глупейшая, совершенно неоправданная смерть». Я удивился. Оказывается, пока я вел бессмысленную борьбу с лианами, мои друзья сражались с врагами, и даже сумели уничтожить одного из нападавших. Мак направился к нам. Едва удостоив меня взглядом, он прошел куда-то дальше. За ним проследовали трое вооруженных короткими мечами типов, самые что ни на есть бандитской наружности. Раздался глухой удар и короткий вскрик Альфа-Дроу. «Это тебе за нашего брата, падаль!» со злобой выкрикнул один из бандитов. «Быстро ты не умрешь, гаденыш, шушета я тебе обещаю!» «Они все виноваты и все умрут», — откликнулся мак. «Даже не знаю, кого из них я больше ненавижу. Может быть, эльфа, который ранил меня осенью? Или оруженосца, по чьей вине меня едва не сожрали мертвецы в склепе? Или магичку, отнявшую у меня фамиляра шпиона? А может, эльфийку, которую я не успел добить в прошлый раз? Или дочь герцога, которая достала меня своим глупым высокомерием? Забавно». Единственный пленник, которому я не питаю враждебных чувств, это тот, кого и так приговорили к смерти. Теодор рассмеялся. Я же обратил внимание, что он не назвал коришку. Я не мог видеть, попалась ли Тайфлинг в ловушку вместе с остальными, или ей удалось скрыться. Но какой-то слабый лучик надежды забрежил, особенно после того, как мне удалось срезать побеги, опутывающие запястье правой руки. Я лежал спиной к остальным, и мои манипуляции с ножом оставались незамеченными. Не теряя времени, я продолжал срезать путы. Свободную руку это было совсем нетрудно. И тут в моей голове возникла отчетливая мысль. «Петр, будь готов. Я уже почти разрушила свои оковы. Еще минута и...» И тут маг вдруг взвизгнул, словно девчонка при виде таракана. Похоже, фея удалось освободиться. Не теряя ни секунды, я скинул срезанные плети, подхватил лежащий возле меня меч и вскочил на ноги. Зеленые побеги кольцами упали на землю. Трое бандитов растерялись, глядя на приплясывающего на одной ноге Теодора. А затем... Один из бандитов вдруг со всего маха стукнул напарника по затылку рукояткой своего меча. Теодор же заорал и стал неловко заваливаться на пол. В спине у него торчал метательный нож. И буквально через секунду сразу две стрелы одновременно впились в грудь коварного мага, оборвав крик. Я подбежал к ближайшему бандиту и приставил меч к его горлу. Противник тут же сдался и бросил оружие на пол. Маг убит, один из нападавших тоже. Другой валяется оглушенный, третий парализован Ленкой. Последний замерз клинком у горла и боится пошевельнуться. Мы победили. Только я так и не понял, как именно. Впрочем, объяснение странного поведения Теодора нашлось тут же. Из штанины мага вылез большой белый крыс, и чуть прихрамывая пробежал к подставленной ладони серого ворона. Неведомый призрак! Я совсем забыл про него! Серый ворон достал из сумки здоровенный кусок сушеного мяса и протянул своему любимцу. Друг пояснил, что он не успел увернуться от внезапно появившихся лиан, в отличие от умницы коришки. Зато сумел выпустить зверька из сумки. Лианы не пытались схватить крыса, и на него никто не обращал внимания. Сперва неведомый призрак своими острыми зубами перегрыз стягивающие тело хозяина стебли, а потом получил указание напасть на мага и отвлечь его. Зверек сумел незамеченным подкрасться к Теодору, юркнул под мантию и побежал вверх по ноге. Как только внимание мага переключилось на неведомого призрака, вонзившего свои острые зубы в самое чувствительное место мужчины, Фея сумела освободиться от парализующего заклинания. Освободившись, она провернула уже не раз опробованный трюк, и взяла под контроль разум одного из бандитов, заставив его оглушить сообщника. Одновременно с ним атаковала Коришка, единственная из всех, сумевшая скрыться от внимания Теодора. Метательный нож Тайфлинга вошел в спину мага, и Теодор потерял контроль над сотворенными им лианами, чем тут же воспользовались мгновенно сориентировавшиеся эльфы, синхронно выстрелив в самого опасного из противников. Фериат убрал лук, достал из своей сумки длинную веревку и ловко связал троих злодеев. Подошедшая к ним леди Камилетта долго разглядывала поверженных врагов, а затем повернулась к нам. «Клянусь всеми богами, у нас подобралась славная компания!» Фея задумчиво согласилась, а потом попросила напомнить, что говорилось в пророчестве фаэты Серый ворон, не задумываясь, продекларировал строки. «Трое, ищите друзей в бушующем мире. Девять надежных друзей проведут сквозь падение Эрафии. Хвост и рога, Запоры, длинные уши, двое мечей, вода и неведомый призрак. Всех соберите. Вместе вы сила. скинете пса с небесных чертогов. Хвост в нашей команде есть. Фея указала на корзинку. Длинные уши тоже имеются в виде двух эльфов. Двое мечей сейчас грозно смотрят на меня. Лидики Мелетта опустила два клинка и отвела взгляд в сторону. А про неведомого призрака мы и так знаем. Воду я тоже уже нашла. Это моя соседка Свелина. Та самая тихоня? удивился серый а потом добавил. Осталось найти топоры и рога. Нет, не сходится. Получается все равно 8, а не 9. Что-то мы не учли. Я мысленно прокрутил в голове строки и предположил: если длинные уши мы считаем за двоих, то почему тогда двое мечей это один человек? Логичнее, если это два разных человека. В таком случае всё сходится. Согласился со мной серый ворон и поинтересовался у феи ее странной уверенностью насчет свелины. Ленка охотно объяснила. У нас была экскурсия в хранилище артефактов Академии магии, где нам показали предсказывающую судьбу механическую птицу. Ее пару столетий назад сконструировали мастера темных дворфов Птица способна считывать вязь событий, которую плетет богиня судьбы Фаэта. И каждое разумное существо может получить ответы «да» или «нет» на три любых своих вопроса. «Какая полезная вещь!» — восхитился серый ворон. «Зачем же темные дварфы ее отдали?» Все дварфы этого клана уже получили ответы на свои вопросы. Птица стала им не нужна, поэтому дварфы обменяли ее на что-то ценное. У птицы я и выяснила насчет воды, но не стала пугать свелину раньше времени. «Или вы сейчас все объясняете, или я на вас сильно обижусь!» Гневно топнула ногой дочь герцога. «Мы втроем переглянулись?» И подтолкнула вперед серого ворона. «Рассказывай, у тебя хорошо получается». «Я обязательно все расскажу», — согласился серый ворон. «Только этот рассказ не для посторонних ушей. Сперва давайте решим, как поступим со связанными бандитами». Камилетта хищно усмехнулась. «Зная Вальдемара, он их просто-напросто повесит. Зачем тогда тащить их через засыпанные подземелья и заснеженный лес, если с тем же успехом мы можем казнить их тут на месте?» как старший представитель дворянского рода, я вправе решить их судьбу. Однако убивать беззащитных как-то неправильно, но и отпустить их просто так нельзя. Если высокородная леди готова прислушаться к совету, то пленников стоит подвергнуть испытанию, вкратчего проговорила корешка, указывая на решетку в стене. Мы же сейчас находимся у входа в Карпи Морт, лабиринт опасен, Пройти его трудно, но вполне возможно, раз мы сумели это сделать. Если богиня судьбы Фаэтта будет к ним благосклонна, они справятся. Справедливо, согласилась Камилетта. Не хочется марать об них руки. Мы все вместе подошли к вороту и налегли на тяжелые бревна. С металлическим лязгом натянулась цепь, многотонная решетка сантиметр за сантиметром стала подниматься вверх. Преступники с ужасом вглядывались в открывавшийся темный провал, но возражать никто из них не стал. На подъем решетки ушло минут десять, после чего я зафиксировал стопор. Благородная леди подошла к ожидающим своей участи связанным бандитам и проговорила. «Пройти лабиринт вполне возможно. Часть ловушек мы обезвредили. В конце пути вас ждет озеро, остров и лестница вверх. На острове стоит полный золото-сундук. Мой совет – не трогайте эти сокровища». «Как мы можем пройти лабиринт без оружия, без факела, без карты?» Подал голос один из бандитов. «Это не испытание, это просто способ казни!» Услышав этот голос, серый ворон вздрогнул и подошел ближе. Пока он внимательно рассматривал лица бандитов, благородная леди продолжила. «Вы получите назад свое оружие и факелы. Я даже дам вам описание безопасного пути через лабиринт. Не знаю, умеет ли кто-нибудь из вас читать» но это ключ к спасению». «Я обучен грамоте», — сказал один из связанных. «Благодарствую, это будет весьма кстати». «Вы получите записи, только если честно ответите на один вопрос». Вдруг встрял в разговор Серый Ворон. «Вы расскажете все, что знаете про ночных принцев».